БИТВА ЗА нуль Дни становились темнее. Голод и страх стали постоянными попутчиками. Большой заговор Скавинов подходил к своему неизбежному завершению, и, похоже, сама судьба вовлекла нас в него. И все же, помимо тревоги и ужаса, там было место надежде и героизму. Наряду с потерями — слава. Час величайшей угрозы пробил, и я горжусь, что мы с моим товарищем не ударили лицом в грязь. «Мои странствия с Готроком», том 3, Феликс Ягер, Альцдорф Пресс, 2505 год. Погруженный в раздумья, Тон сидел на своем огромном троне. Вокруг него была обозначена пентаграмма, описанная у головы рогатой крысы и окруженная двойным кольцом наиболее мощных защитных символов. Он воспользовался всеми известными ему продолжительными защитными заклинаниями, дабы оградить себя от дурного влияния сил – подтачивающих его предназначение. Тут были руны, эффективные против проклятий, болезней, неудачи, а также всевозможные смертоносные заклинания. То были наиболее могущественные оберегающие заклинания, которые серый провидец изучил за время своей долгой карьеры во владении темными мистериями. Это показывало, насколько стала плоха ситуация. Растанкуоль считал необходимым потратить столь много своей бережно накапливаемой мистической силы для наложения их всех. Танкуоль опустил на руки свою большую рогатую голову и барабанил своими когтями по вискам. Он был обеспокоен. Дела не шли согласно плану. Он чувствовал, что события начали выходить из-под его контроля. Его высокотренированная интуиция серого провидца могла ощутить действующие тут силы, закручивающие дела так, что предсказать последствия было выше возможности любого Скавина, вне зависимости от умственных способностей. Он был не вполне уверен, как все это могло произойти. Поначалу все шло замечательно. Его агенты донесли об уничтожении черного корабля, и он понял, что его невольные орудия, Ягер и Гурнисон, сделали работу за него. Всего лишь днем спустя Совет 13 распорядился увеличить контингент сил вторжения. Было похоже, что полная сокрушительная победа над людьми уже у него в руках, но затем... Но затем среди его собственных войск начала распространяться проклятая чума. Вскоре подземные пути были переполнены больными и умирающими воинами скавенов. Пока сжигали одни тела, поступали другие, в большем количестве. Заболевали даже рабы скавенов, обслуживающие погребальные печи. Симптомы – сухой отрывистый кашель, отвратительный гной, заполняющий легкие, и в конце внезапный приступ предсмертных судорог были удивительно похожи на болезнь, поражавшую людей на поверхности. Вероятно, это была та же самая чума. Это был не первый случай, когда заразная болезнь передавалась между двумя расами. Возникла и другая напасть, словно чумы было недостаточно. Коридоры теперь заполнили огромные, агрессивные, голодные крысы. Они были повсюду, пожирали трупы, поедали провиант, дрались за объедки, везде испражнялись и мочились, способствуя распространению проклятой болезни, а заодно и истощению армии. Даже сейчас некоторые из них прячутся по углам его помещения, избегая пентаграммы и грызут предметами меблировки. Он слышал, как несколько копошилось под его троном. Должно быть, они находились там, когда он наложил свои заклинания, и теперь они заперты внутри вместе с ним. Все было бы не настолько плохо, если действующие против них создания не были бы крысами». Это было практически знамением того, что рогатая крыса отвернула свою морду от великой армии вторжения и сняла с нее свое благословение. Естественно, некоторые из наиболее суеверных воинов начали ворчать об этом, и их не переубедили никакие из вдохновенных речей и проповедей Танкуоля. Ничего хорошего ему не принесло и указание на то, что люди страдают от этих двух катастроф почти так же, если не более. Их амбары пусты, запасы продовольствия уничтожены полчищами грызунов. Воины Скавина ему просто не поверили. Они не имели доступа к обширной шпионской сети Танкуоля на поверхности. Они видят только то, что сами голодают, их боевые товарищи болеют, и у них самих имеются неплохие шансы, в свою очередь, свалиться от чумы. Боевой дух снижался, и никто лучше Танкуоля не знал, что в армии Скавина в боевой дух в лучшем случае и так всегда непредсказуем. Он сделал все возможное, чтобы отловить подобных уклонистов, бормочущих нелояльные и изменнические замечания – Он выделил элитные части штурмовиков для расправы с дезертирами на месте. Нескольких изменников он лично взорвал с помощью своих наиболее впечатляющих и разрушительных заклинаний, но все это было без толку. Разложение прогрессировало. Армия начинала медленно разваливаться на части. И он представления не имел, что с этим можно поделать. Танкуоль пнул одну из крыс под ногами, обгладывавшую кости последнего посланника, принесшего плохие известия. Та взлетела в воздух и врезалась в завесу заклинаний, окружающих пентаграмму. Посыпались искры, повалил дым, и умирающая крыса издала жуткий пронизывающий крик. Воздух наполнился вонью горелого меха и обугленной плоти, когда существо поджарилось на собственном жиру. Усы танкуоля подергивались от удовлетворения, и прежде чем вернуться к своим раздумьям, он злобно усмехнулся. С тех пор, как информация о неудачах армии просочилась в Скавенблайт, подкрепления перестали пребывать. У него была не совсем та подавляющая числом армия бойцов, как он ожидал, но вполне достаточная, если Танкуол использует все свое хитроумие и правильно спланирует. Нужно что-то делать, чтобы спасти ситуацию, и побыстрее, пока еще остается способная сражаться армия. Он не сомневался, что под его командованием достаточно войск для подавления человеческого города, если они атакуют стремительно и безжалостно, воспользовавшись преимуществом внезапности – «Даже если армия затем распадется, своей цели он достигнет. Нуль будет завоеван, и Тонкуоль сможет доложить об успехе Совету 13. Тогда уже задачей его хозяев будет быстрая отправка сюда гарнизонных частей для удержания города. И если они не поспеют вовремя, это уже не будет провалом Тонкуоля». Чем больше Тонкуоль раздумывал над этим, тем больше этот план приобретал осмысленности – Он все еще в состоянии выполнить возложенную на него задачу. Он все еще может ухватить свою долю славы. Тогда впоследствии он сможет переложить вину за все, что происходило, на тех, кто это заслужил, на своих некомпетентных подчиненных и тех предателей делу скавинов, которые бросили армию как раз перед часом ее триумфа. Он подсчитал, какими силами командует. У него все еще было около пяти тысяч условно здоровых бойцов, преимущественно из клана Скаб. У него все еще было несколько отрядов диверсантов и небольшая группа тренированных ассасинов клана Эшин. У него остались чисто символические силы клана Скраер и клана Чумы из-за различных дурацких авантюр, предпринятых их лидерами. Изок Гротл со своими крысоограми ограми все еще представлял внушительную силу. Он понимал со всей очевидностью, что при данных обстоятельствах обыкновенная фронтальная атака не лучшая из решений. Нужен был сильный удар, который приведет к неизбежной и сокрушительной победе. И он верил, что знает, как этого достичь. По сообщению его шпионов, самка-производитель людей, называемая Курфюрст, скоро будет давать бал маскарад, пытаясь в бесполезных потугах отвлечь свой двор от неприятностей. Если дворец будет захвачен вместе со всеми аристократами, то человеческая армия нульно останется без командования и станет легкой добычей для нападения скавинов. Будет еще лучше, если спланировать набег так, чтобы обе атаки были синхронизированы по времени – В ночь, когда скавины захватят дворец, город погибнет в крови и ужасе. А возможно, людей даже удастся принудить к сдаче, имея в когтях их главную самку. Чем скорее это будет сделано, тем больше надежды на успех, но как минимум для него это шанс выхватить победу из слюнявых челюстей поражения. Однако прежде у него есть другая небольшая проблема. Ему придется развеять окружающие его защитные заклинания, дабы он смог покинуть свои покои и начать отдавать приказы. С долгим страдательным вздохом Тонкуоль приступил к колдовству, которое позволит ему выйти за пределы пентаграммы. Феликс Ягер пнул из-под ног огромную жирную крысу, которая, пролетев по воздуху, приземлилась в середине кучи отбросов. Она перевернулась и сразу же начала пожирать окружающие ее отбросы. Феликс наблюдал за этим с отвращением и отчаянием. Крысы были повсюду, пожирая все, что было съедобным, и многое из того, что съедобным не являлось. Их были тысячи, возможно, миллионы. Временами улицы представляли собой не что иное, как колышущееся море грызунов. Его наниматель Хайнц слышал рассказы о том, что их заставали за пожиранием младенцев в колыбелях. Их добычей становились маленькие дети. Огромные стаи злобных существ наводнили улицы города, а кошки и собаки были слишком напуганы, чтобы их остановить. Единственным утешением было то, что крысы оказались загадочно недолговечны. За несколько дней они выглядели постаревшими на месяцы. Но когда они умирали, крысиные трупы покрывали мостовую, как какой-то ужасный меховой ковер. Это было неестественно. В действительности все это отдавалось кавинским колдовством, и Феликс раздумывал, нет ли тут какого-либо злого умысла. «Похоже, город Нульн проклят», — думал Феликс. В воздухе воняло блевотиной и болезнью. Человеческая плоть горела на больших погребальных кострах на площади снаружи садов Морра. Целые многоквартирные дома были заколочены и превращены в усыпальницы. Феликс содрогался, когда представлял себе разлагающиеся там трупы мертвых. Однако еще хуже были мысли о тех, кто был там заперт заживо. Жертвах чумы, которым никто не желал помочь. Ходили страшные слухи о людях, которые излечились от чумы, чтобы умереть от голода. Были еще более худшие истории о каннибализме и людях, питавшихся мясом трупов своих родных и друзей. Представлять себе это было ужасно, и заставляло Феликса думать о том, что Сигмар и Ульрик отвернулись от этого города. Он услышал впереди себя громыхание колес и звон колоколом. Он шагнул в сторону, пропуская чумную повозку. Кучер был облачен во все черное, его лицо скрывала маска черепа и огромный остроконечный капюшон. Позади повозки служитель Морро размахивал кадилом с фимиамом, предположительно защищающим его от чумы. Похоже, что сама смерть в сопровождении своих слуг дозором объезжает обреченный город. Феликс мог видеть разлагающиеся трупы, высоко наваленные у заднего борта транспортного средства. Тела были обнаженными, уже избавленными от ценностей своими родственниками или наглыми мародерами. Тела обгладывали крысы. Феликс видел, как одна выдернула глаз и проглотила его целиком. Чумные повозки постоянно ездили по городу, звонящие колокола предупреждали об их присутствии, призывая все еще сильных и здоровых избавиться от тел тех, кто таковым не являлся. Но даже чумные повозки не были в безопасности. Если они на минуту останавливались, на них залезали крысы, сражаясь друг с другом за куски мертвечины. Желудок Феликса заурчал, и он потуже затянул ремень. Он надеялся, что остальные были более удачливы в добывании пропитания, чем он, Он не нашел никакой еды, которая не была бы заражена крысиными экскрементами, и даже та продавалась в 10 раз дороже обыкновенной цены. Некоторые граждане наживались на гибели своего огромного города. «Всегда находятся те, кто ищет выгоды даже в самой ужасной ситуации», – подумал он. Он хотел, чтобы Готрак отказался от своего безумного желания оставаться в городе. Он уже сам практически решил уйти, не попрощавшись, присоединившись к тем толпам бедняков и простолюдинов, которые хватали свои немногочисленные пожитки и отправлялись. Он не сделал этого по нескольким причинам. Первое и лучшее из них заключалось в том, что он не бросает своих друзей. Второе – желание увидеть, чем все это закончится. Он подозревал, что скоро зловещие события достигнут своей кульминации – и какая-то часть его желала посмотреть, что же произойдет. Последняя причина была простой. Он слышал слухи, что местное дворянство поместило город в карантин, и лучники стреляют по всем, кто пытается покинуть город общедоступными путями. Множество барш, отплывших из доков, за последние две недели возвратились с сообщением об имперских военно-морских кораблях, топящих любое судно, пытающееся пройти по реке мимо них. Возможно, небольшая группа под покровом ночи и может проскочить, но Феликс не хотел пробовать без Готрека. Неподконтрольные закону земли вокруг города в настоящее время могут быть еще опаснее, пока все местные солдаты и дорожные патрули обеспечивают карантин, а банды вооруженных людей грабят любых беженцев. Закон и порядок уже рассыпался на части и внутри стен города. Ночные шайки грабителей бродят по улицам в поисках еды, присваивая себе то, что не охраняется вооруженными людьми. Всего лишь две ночи назад толпа вломилась в городское зернохранилище, несмотря на присутствие нескольких сотен солдат. Сломав ворота, они всего лишь обнаружили, что оно пусто. Заполнено только скелетами крыс, которые из зерна и затем подохли. Группа одичавших детей следила за ним голодными взорами. Один из них жарил на вертеле мертвую крысу. При обычных обстоятельствах он из жалости бросил бы им монету, но за последние несколько дней он дважды чуть не был атакован такими шайками. Обескураженные они сдали назад лишь тогда, когда он вынул свой меч и угрожающе помахал им в воздухе. Он помнил слова графа Оствальда «Город, несомненно, в осаде, но это осада наиболее устрашающего вида. Здесь нет осадных башен, нет никакого оружия, кроме голода и болезней. Здесь нет видимого врага, с которым можно сразиться. Врагом было отчаяние, и не существовало меча, которым его можно было бы победить». Перед ним лежала слепая свинья. Снаружи в развалку сидели несколько воинов-наемников, которые разместились в таверне, потому что знали ее владельцы и собрались в отряд для собственной безопасности. Феликс знал их всех, знали и они его, но все же настороженно наблюдали, как он приближается. Они были крепкими парнями, которые решили как можно более комфортно дожидаться, пока их не настигнет чума, раз уж не могут оставить ее позади». Курфюрст предложила двойную оплату тем, кто поможет сохранять порядок, поддерживая ее гвардию и весьма поредевшую городскую стражу. Эти парни отрабатывали свою дополнительную плату. «Какие-нибудь новости?» – спросил один из них. Крепкий богатырь-кислевит, известный как Большой Борис. Феликс покачал головой. «Какая-нибудь еда?» – спросил другой. «Бретонец с кислой физиономией, которого все называли голодным Стефаном». Феликс снова покачал головой и прошел мимо них в таверну. Хайнс сидел за столом у очага, согревая свои руки. Готрек сидел рядом, попивая из огромной кружки с Элем. «Похоже, что на ужин снова будет крысиный пирог», — произнес Хайнс. Феликс был не совсем уверен, шутит ли Хайнс. Малыш Феликс вернулся с пустыми руками. «У вас, по крайней мере, есть пиво», — сказал Феликс. «Если бы это был гномий Эль, мы могли бы жить только им и ничем более», — сказал Готрак. «Множество компаний я прошел, не имея в брюхе ничего, кроме половины бочонка богманского». «К сожалению, это не богманское», — сухо сказал Феликс. С момента начала нехватки продовольствия гном постоянно предавался воспоминаниям, и самым раздражающим было пропитательную силу гномьего Эля. «Видят все больше скавенов», — сказал Хайнс. Городская стража схлестнулась с ними прошлой ночью на Мидденплац. Вроде бы они тоже ищут продовольствие, как заявляют стража. «Вероятнее всего, они хотят убедиться, что мы подыхаем с голоду», — кисло сказал Феликс. «К чему бы это ни шло, это случится уже скоро», — сказал Готрек. «Что-то такое в воздухе. Я это чую». «Это пиво ты почуял», — заявил Феликс. «Я слышал, графиня Эммануэль устраивает большой бал с причудливыми шмотками», — с ухмылкой произнес Хайнс. «Возможно, тебя пригласят». «Что-то я сомневаюсь», — сказал Феликс. С тех пор, как он был вызван Коствальду две недели назад для объяснения сожжения черного корабля, он не получал вестей из дворца. Разумеется, с тех пор все эти особняки на холме превратились в укрепленные лагеря, где богатеи и аристократы голубых кровей изолировались, пытаясь избежать чумы. Ходили слухи, что тут же отстреливался любой простолюдин, хотя бы ногу поставивший на их вымощенные булыжниками улицы. «Это типично для ваших треклятых людей-аристократов», сказал Готрок и рыгнул. «Город летит псу под хвост, и что они делают? Закатывают чертову вечеринку». «Возможно, нам следует сделать так же», — сказал Хайнц. «Наступают худшие дни». «Кто-нибудь видел Элиссу?» — поинтересовался Феликс, желая сменить мрачную тему разговора. «Она ушла пораньше, на прогулку с тем пареньком-крестьянином. Гансом вроде». Внезапно Феликс пожалел, что задал этот вопрос. Ларк-стукач озирался в сумрачном зале и сдерживал побуждение испустить мускус страха. Это стоило ему могучих усилий, так как никогда за всю свою жизнь его не загоняли в угол трое столь внушающих страх скавенов. Он сдерживал кашель и чихание, чтобы даже не привлекать к себе внимание, но тщетно. Его дрожащая фигура притягивала к себе те три пары недоброжелательных глаз, как магнит притягивает железо. Все трое – Виллиброд-нуль, Изек-гротл и Хескит – уставились на него, как на лакомый кусочек. Особенно Изек-гротл. Ларку хотелось, чтобы перестало ломить тело. Ему хотелось, чтобы перестали потеть лапы. Ему хотелось, чтобы исчезла боль, грозившая расколоть его череп. Он понимал, что этому не бывать. Он знал, что болен чумой и потому умрет, если Виллиброд нуль не сделает, как обещал, и не заступится за него перед рогатой крысой. Ларк отчетливо понимал, что пойман за хвост между тесаком и разделочной доской. Для него единственный способ спасти свою жизнь делать что прикажет ужасающий предводитель чумных монахов. К несчастью велиброд нуль хотел чтобы он предал своего хозяина серого провидца танкуоля. Ларка трясло при мысли о последствиях, когда этот грозный волшебник обнаружит что произошло. Ни один здравомыслящий скавин не захочет испытать гнев танкуоля. Трое скавинов снова сблизили головы и начали перешептываться. Ларк все бы отдал, чтобы знать о чем они говорят, По вторичному размышлению он решил, что, видимо, сможет жить и без этого знания, учитывая, что они, вероятнее всего, обсуждают его судьбу. Он понял, что попал в беду, как только увидел, кто ожидает в зале, куда привел его нуль. Затем он четко осознал, что окупились недели переговоров, о которых упоминал Аббат, и две из наиболее могущественных фракций сообщества Скавенов объединились с кланом Чумы. Хескет Одноглазый и Изек Гротл ожидали в этом тайном зале, расположенном далеко от Саглядатаев и защищенном сильной магией Нуля. Ларк понял, что игра окончена, как только их увидел. Побуждаемый Нулем он рассказал им все. Он объяснил, что Танкуоль каким-то образом проведал об их планах, упустив только свою роль в их обнаружении, и рассказал им также о сообщениях, посланных Танкуолем их главным врагам, Человеку Ягеру и Гному Гурнисону. Было без слов понятно, как эти высокомерные скавины возмущены открывшейся им подлой изменой серого провидца. Он мог чувствовать в воздухе их убийственную ярость и делал все, что мог, чтобы она не сфокусировалась на нем. Он слышал все кровожадные подробности о пыточных установках клана Скраер и содрогался от рассказов о том, как Гротл пожирает внутренности своих еще живых врагов у них на глазах. Дабы избежать подобной участи, он перетряхивал свою память на предмет мельчайших подробностей, чтобы убедить их в своем полном сотрудничестве. Перспектива немедленной мучительной смерти преодолела сопротивление, возникшее при мысли о том, что серый провидец Танкуоль может сделать с ним в будущем. И на ум Ларку пришла одна крохотная, хитроумная и глубоко скрываемая мысль о том, что если эти трое достаточно разозлятся, чтобы осуществить возмездие над серым провидцем Танкуолем, Тот Тонкуаль будет слишком мертв, чтобы в свою очередь отомстить ему. Теперь он был в значительной степени уверен, что это ему удалось. Хескит Одноглазый в ярость грыз собственный хвост, пока Ларк объяснял, как Серый Провидец отослал их врагам подробные детали плана клана Скраер по захвату колледжа инженерии. Он даже придумал несколько убедительных подробностей, как Серый Провидец смеялся и злорадствовал по поводу того, что глупые враги скоро попадут в его ловушку. «Ладно», — думал Ларк. Танкуоль вполне мог так поступить. Изок Гроттл настолько разозлился, что даже лопотал с набитым едой ртом, пока Ларк объяснял, как Танкуоль говорил ему, «Жирный глупец никогда не догадается, что его идиотский план по тайной доставке секретного оружия в город на перекрашенной барже сорвался благодаря хитрости Танкуоля». Виллиброд Нуль призвал проклятие рогатой крысы на своего соперника, пока Ларк рассказывал ему, как завидующий благосклонности их бога Аббату, Тон-Коль решил устранить опасного противника, раскрыв местонахождение его тайного логова на кладбище людей своим наиболее доверенным агентам на поверхности — Гурнисону и Ягеру. «Ты уверен, что серый провидец объединился с этими двумя?» — допытывался Гроттул. «Абсолютно точно уверен». «И, конечно, могущественнейший из творцов. Он заставил меня под угрозой ужасной смерти доставлять им записки, и они всегда выполняли его инструкции, не так ли?» «Я могу только сделать вывод, что либо Танкуолем платит, либо...» «Либо что?» – пробурчал Виллиброд-нуль. «Нет, эта мысль чересчур ужасна. Ни один истинный скавин не опустится до...» «Опустится до чего?» «До чего?» «Или они платят ему!» – воскликнул Ларк, изумленный полетом своей фантазии. «Это вызвало еще один взрыв яростного чириканья». «Нет, нет, невозможно», — сказал Хескит одноглазый. «Танкуоль — серый провидец. Он никогда не подчинится приказам от кого-либо, кроме другого скавина. Это предположение нелепо». «И все же...» — проговорил Виллиброд Нуль. «И все же, и все же...» — бубнил изок Гротл. «И все же бесспорно, что серый провидец Танкуоль имеет связи с жителями поверхности и передал наши планы им», — сказал Нуль. Как еще им могли стать известны наши проекты? Как еще столь великолепные хитроумные планы могли сорваться? Ты действительно предполагаешь, что серый провидит Стон предатель дела Скавинов? Серьезно? Прорычал Изык Гроттул, обнажив при этом свои ужасающие огромные клыки. Это возможно, осмелился вставить Ларк. Боюсь, это более чем возможно, сказал Хескит одноглазый. «Это единственное объяснение тому, зачем серый провидец помешал нашим большим планам, когда мы все пытались содействовать делу Скавенов». «Однако Человек-Игнун также и его враги. Судя по всему, они чуть не убили его в логове того человека, фон Гольштадта». «И он посылал против них диверсантов», — добавил Виллиброд Нуль. «То был действительно заказ на убийство. Чанг Суик до сих пор плюется, как подумает о своем провале». «А что, если серый провидец Тонкуоль настолько коварен, что использовал своих врагов против нас?» — взволнованно произнес Хескит Одноглазый. «Он натравил их на нас! Беспроигрышный вариант! Или он расстроит замыслы соперников, или они убьют его заклятых врагов!» На минуту в помещении установилась тишина, и Ларк понимал, что враги Тонкуоля внезапно почувствовали огромное уважение к коварству серого провидца. Неважно, что еще они о нем думали. По размышлению, в этом он был согласен с ними. Какими бы пороками ни обладал серый правитель Тонкуоль, было трудно не согласиться с тем, что у него имеются все качества, присущие истинно великому Скавину. «Даже если так, даже обладай серый провидец Тонкуоль дьявольским коварством, он предал нас врагу, это не обсуждается». «Он раскрыл врагам наши тайные планы и тайные планы наших великих кланов», — сказал Изак Гротл. «Серый проведет Стонкуоль, изменник и враг нашего народа». «Я согласен», — заявил Хескет. «Он почти, несомненно, предатель. И более того, он наш личный враг. Однажды он уже выступил против нас, и это чуть не стоило нам жизни. Его следующая попытка может оказаться более успешной». Все трое содрогнулись, подумав о том, какой дьявольский умный интеллект противостоит им. Ларк мог видеть страх на их лицах и нервное подергивание усов. «Я смиренно предполагаю», — произнес Нуль, — «что должно быть. Воля самой рогатой крысы состоит в том, чтобы освободить серого провидца Тенкуоли от командования армии и отправить его объясняться с Советом 13. «Я искренне согласен с твоим мнением. Искренне». — сказал Изак Гротл. — Но как мы сможем этого достичь? Под командованием предателя остается почти пять тысяч воинов клана Скаб, в то время как наши собственные войска представляют всего лишь тень былой силы. — Несомненно, как и спланировал предатель, — сказал Хескит. Несомненно. — Одновременно согласились двое остальных. — Всегда есть возможность покушения, — предложил Хескет. — Возможно, возможно, — сказал Гротл. «Но кто может поручиться, что Эшин не обманет и не сообщит о подобном заказе самому предателю?» «Мы можем сделать это сами», — сказал Виллиброд внуль. «Но несмотря на свою измену, серый провидец Тонкуоль — чрезвычайно могущественный волшебник», — сказал Хескет одноглазый. «Мы можем потерпеть неудачу, и мы можем погибнуть». Все трое вздрогнули, и потом три пары глаз одновременно повернулись к Ларку. Он задрожал до пят, — так как знал, о чем они думают. «Нет, нет!» — выкрикнул он. «Нет!» — угрожающе произнес Хескит Одноглазый, дотронувшись до рукояти пистолета. «Нет!» — прорычал изок Гроттул, жадно облизав свои губы. «Нет!» — спросил Вилли Брод-нуль, отхаркнув огромный кусок пузырящейся зеленой слизи на пол возле ларка. «Нет, нет, милосерднейший из хозяев, я всего лишь скромный скавен». Я не обладаю ни вашим могучим интеллектом, ни вашим внушающим трепет могуществом. Любой из вас может надеяться победить серого правица Тонкуоля в бою или хитростью, но не я». «Тогда зачем нам сохранять тебе жизнь?» — вкратчего спросил изок Гроттул. «Зачем? Говори быстро, быстро! Я голоден!» а «Потому... А потому что...» — заикался Ларк, судорожно ища выход из этого ужасного лабиринта. Он проклял и день, когда повстречал серого провидца Танкуоля, и те, когда носил его сообщение человеку и гному. Погоди, вот он ответ. Возможно, решение его проблемы находилось в личном примере самого серого провидца. Э, «Потому... Э, потому что есть лучшее решение». «Есть?» «Да-да, более верное, которое содержит минимум риска». «Ты заинтриговал меня, Ларк-стукач», — произнес Изак Гротл. «Ты видишь в этом что-то, чего не видим мы?» «Да-да, продолжай. Объясни», — сказал Вилли Брод Нуль своим ужасным булькающим голосом. «Вы можете использовать метод серого провидца против него самого». «Что?» «Он использовал Ягера и на против вас. Почему бы не использовать их против него?» Повисла еще одна пауза, пока трое высокопоставленных скавинов переглядывались. «Они, безусловно, впечатляющие», — сказал Виллиброд-нуль. «Для Нискавенов». «Может быть, может быть, они смогут это сделать», — прочерикал Хескит Одноглазый. «Ты так думаешь? Они Нискавены, а Танкуоль Серый Провидец!» «Серый Провидец!» — произнес язык Гроттул и ударил кулаком по столу. «Со всем возможным почтением», — произнес Виллиброд-нуль. «Но ты не встречался с этой парой». «Как я и Хешкет из Скраера. Трудно вообразить более злобных и опасных противников. Даже я едва ускользнул от них при всех моих магических способностях». «Они вырезали около половины моих сопровождающих», сказал Хескит, умолчав о своей собственной роли в бойне. «Я полагаюсь на ваш большой опыт», сказал Гротл. «Остается один вопрос. Как мы заставим их выступить против серого провидца Тонкуоля?» «Письмо». С явным удовольствием предложил Ларк, увлеченный участием в заговоре. «Да, да, письмо!» — подхватил Виллиброд 0 «Это подходит. Серый провидец Тонкуоль погибнет тем же способом, которым он пытался погубить нас. Но где и как оба наших убийцы будут иметь возможность его достать?» «Мы должны ждать удобного стечения обстоятельств», — сказал Нуль. «А как мы напишем это письмо?» — спросил Гротул. «Например, я не обладаю знаниями этих примитивных человеческих рун». «У меня есть кое-какие знания человеческого алфавита», чуть ли не оправдываясь, произнес Хескит одноглазый. «Он мне нужен для чтения чертежей людей». «Мы должны использовать такие же бумагу и перо, как серый провидец», сказал Гротл. «Наш друг Ларк может их достать», сказал Виллиброд Нуль, обнажая гниющие зубы в ужасной ухмылке и он также может своим обычным способом доставить сообщение», самодовольно заявил Хескит. «Похоже, что сегодня я тебя не съем, Ларк-стукач», сказал Изак Гротл. «Ты нужен нам живым, но если ты попытаешься нас предать...» «Это отношение изменится», закончил Хескит. Ларк не знал, радоваться ему или сожалеть. Оказалось, что он продлил себе жизнь только ценой риска навречь на себя гнев Танкуоле, И как он вовлек себя во все это, мы уходим из города, вызывающе сообщила Элиса. Она смотрела на Феликса, ожидая от него возражений. Ганс и я, мы решили уйти. Я тебя не виню, сказал Феликс. Это плохое место и будет только хуже. И это все, что ты скажешь. Феликс оглядел комнату, которую они делили то недолгое время, пока были вместе. Она выглядела маленькой и пустой, и скоро станет еще более пустой, когда Элисса уйдет. Что еще тут можно сказать? Он действительно не мог винить ее за желание уйти, и, если честно, он не видел для них совместного будущего. Так почему же ему все-таки больно? Почему у него в груди это ощущение опустошенности? Почему он ощущает этот порыв просить ее остаться? «Ты идешь с Гансом?» – спросил он, просто чтобы услышать ее голос. Она холодно посмотрела на него и скрестила руки на груди. «Да», — сказала она. «Ты не попытаешься нас остановить, нет?» Он подумал, что она будто хочет, чтобы он ответил утвердительно. «В настоящее время за городом не очень безопасно», — сказал он. «Мы всего лишь возвращаемся в деревню. Она недалеко». «Примут ли там тебя?» Я слышал, что если люди из города приближаются к деревням и фермам, в них метают стрелы и камни». Из опасения, что они зачумленные. «Мы выживем», — сказала она, но это прозвучало неубедительно. «В любом случае, хуже, чем здесь, быть не может. С чумой, бандами, крысами и прочим. В деревне нас, по крайней мере, знают». «Несомненно, они знают Ганса. Ты вроде говорила, что старейшины его ненавидят». «Тебе необходимо напоминать о неприятном, не так ли? Они примут нас обратно. Я скажу им, что мы пришли пожениться. Они поймут». А ты? Выйдешь замуж, я имею в виду. Я так думаю. Ты говоришь не особо восторженно. О, Феликс, а что мне еще делать? Провести остаток моей жизни в баре, где меня лапают незнакомцы? Шататься с вольным воином-наемником? Не этого я хочу. Я хочу домой. Тебе нужны деньги? – спросил он. Внезапно она немного изменилась. Нет. – ответила она. Я лучше пойду. Ганс ждет. «Будь осторожна», – сказал он серьезно. «За этими пределами город небезопасен». «Тебе следует знать», – сказала она. Внезапно она наклонилась вперед и страстно поцеловала его в губы. Но как только он ее обнял, вырвалась и направилась к двери. «Теперь заботься о себе сам», – сказала она, и он решил, что заметил мерцание слез в уголках ее глаз. А потом она ушла». И только потом, проверяя шатающуюся доску Пола, он обнаружил пропажу кошелька с деньгами, которые он получил от Отто. Он лежал на кровати, не зная, плакать ему или смеяться. «Ладно», — подумал он, — «пусть деньги будут у нее. У него мало шансов прожить достаточно долго, чтобы потратить их самому». Серый провидец Тенкуоль оглядел собравшихся в зале военачальников Скавенов. Его горящий взгляд будто бы призывал каждого высказаться. Никто не осмеливался. Ларк пересчитал присутствующих командиров. Тут были все командиры из клана Скаб, а также Изак Гротл, вели Брод Нули, Хескит Одноглазый. Ассасин клана Эшин Чангскуик затаился в одном из углов, изредка поглядывая на Ларка полным ненависти взглядом. Он не забыл, что сказал о нем Ларк в тот давно минувший день, когда Серый Провидец унизил их обоих перед лицом всей армии. Серый Провидец широко развел руки. Его лапы оставляли огненные следы, когда он концентрировал магическую энергию. «Это для привлечения всеобщего внимания», — подумал Ларк. Внезапно взгляды всех устремились на Танкуоле, как если бы он мог выбрать любого, кто не смотрит на него, и уничтожить. «И это вполне возможно», — подумал Ларк. «Если он правильно распознал симптомы, серый провидец употребил внушительное количество порошка, искривляющего камня». Ларк содрогнулся и продолжил жевать противные травы, которые дал ему Виллиброд-нуль для облегчения воздействия чумы. Он сдерживал позывы проверить свои доспехи и убедиться, что похищенные им из личных запасов Танкуоля пергамент и перо не вылезли наружу. Он понимал, что это быстро привлечет к нему внимание, и убедил себя, что они на месте. Он чувствовал вонзившееся в подмышечную ямку острие пера. «Сегодня та ночь, которую вы все ждали», — произнес Танкуоль. «Этой ночью мы раз и навсегда побьем сокрушим людей. Этой ночью мы войдем в город и поработим всех жителей. Сегодня ночью мы нанесем удар по Империи, и расу скавинов надолго запомнят». Танкуоль замолк и выразительно осмотрел помещение снова, словно ожидая возражений. Никто не осмелился высказаться, но Ларк заметил, как обменялись взглядами Нуль, Одноглазый и Гротл, прежде чем посмотреть на него. Ради них всех он надеялся, что серый провидец этого не заметил. Он опасливо посмотрел на Танкуоля, но, к счастью, серый провидец выглядел поглощенным развитием своей собственной безумной речи. «Железной лапой, объединенной армией скавенов, мы сотрем людей в порошок. Мы неминуемо обратим их в рабство. Их имущество станет нашим. Их город будет принадлежать нам. Их вопящие души станут подношением рогатой крысе». Танкуоль снова сделал паузу, и язык Гротл нашел в себе мужество задать вопрос, который, по мнению Ларка, беспокоил всех. «А как нам это удастся, великий вождь?» «Как? А вот как. Благодаря плану, простому и ошеломляюще коварному одновременно, используя силы и волшебство, о которых будут говорить века спустя, подавляя яростью и лучшей технологии скавенов, с помощью...» «Но что конкретно имеется в виду, серый провидец Танкуоль?» перебил Виллиброд Нуль. «По моему скромному предположению, как и любой скавен, вышедший из детского возраста, мы все знакомы с общей тактикой нападения». На мгновение Ларк был удивлен, что Танкуоль взвешивает доводы за и против уничтожения чумного монаха за его дерзость. Он был рад, что расчетливая осторожность скавенов взяла верх, и серый провидец продолжил речь. «Я как раз хотел сказать об этом, чтобы ты, несомненно, обнаружил, если бы не перебивал меня. Мы атакуем через канализацию. Каждый из вас поведет свое подразделение на позицию, отмеченную на карте». И серый провидец указал на висящий за собой большой лист пергамента, исписанный сложным набором символов. Многие из назначенных командиров наклонились вперед, чтобы разглядеть позицию выдвижения. «Я не вижу на плане твоей руны!» произнес Хескет одноглазый. «Что будешь делать ты, серый провидец?» Танколь уставился на него горящими красными глазами. «Я буду там, где вы и ожидаете видеть своего командира, выполнять наиболее сложную и опасную задачу». Тишина воцарилась среди собравшихся скавинских командиров. Это было не совсем то, что они ожидали от своего командира. Они ожидали, что он будет из задних рядов руководить операцией в безопасности. Поглощенный тонкуолем искривляющий камень сделал его болтливым. Нарушив тишину, он продолжил. «Я возглавлю главную атаку. Я поведу наших штурмовиков, которые захватят дворец самки-производителя Эммануэля и всех правителей города. Сегодня ночью у них бал, одно из бессмысленных общих собраний. Я неожиданно обрушусь на них и захвачу их в свои лапы. Без руководства люди, скорее всего, не выдержат нашей атаки». Среди собравшихся скавенов послышался ропот. Это был хороший и смелый план. Ларк прикидывал, заметили ли остальные то, что приметил он. Серый провидец тщательно выбрал свою позицию в нападении. Возглавив эту смелую атаку по захвату лидеров людей, он обеспечит себе львиную долю славы. Кроме того, атаковать толпу людей и их самок, одетых по-бальному, несомненно более безопасно, чем сражаться с размещенными в городе войсками. Эта позиция слишком опасна для предводителя со столь выдающимися познаниями, заявил Хескит одноглазый. Если гений Танкуля будет потерян для сообщества скавинов, это будет трагедия. Для предотвращения подобной трагедии атаку возглавлю я. Я приму на себя этот ужасный риск. Ларк прикрыл лапой рот, чтобы сдержать смех. По крайней мере, один из остальных скавинов разобрался в происходящем. Нет-нет, произнес Изах Гротл. «Я и мои крысы огры идеально подходим для этой задачи. Мы их сокрушим!» Слова Гротла утонули в криках остальных скавинов добровольцев Танкуоль позволил им несколько минут покричать, прежде чем жестом установил тишину. «К несчастью, для проникновения во дворец понадобится моя мощная магия. Мне придется там присутствовать». «Тогда я с радостью отдам жизнь, защищая тебя!» — сказал Изак Гроттл, явно рассчитывая получить свою долю славы. — И я! — сказал Хескет Одноглазый. — И я! — закричали все остальные Скавины, включая Ларка. Нет, — Нет-нет, я ценю ваше беспокойство, братья скавены, но ваше руководство потребуется на других, не менее критичных частях поля битвы. Было ясно, что Тонкуоль не собирается ни с кем делить свой славный триумф. Разочарованное чириканье присутствующих военачальников затихло. «Здесь у меня план выдвижения и расписание для каждого из вас, снабженное подробными инструкциями. Все свободны, кроме Ларка-стукача. С ним я поговорю отдельно». Ларк почувствовал, что его сердце пустилось в скач, и все, что он мог сделать, это сдерживаться от испускания мускуса страха. Обнаружил ли серый провидец его сговор с представителями трех кланов, Готовит ли он ужасную месть? Есть ли у Ларка какой-нибудь способ уклониться от этой встречи? С безнадежностью посмотрел он на трех своих соратников по заговору и заметил, что те злобно уставились на него. Если бы взгляды могли убивать, эти трое уже уложили бы его в гроб. Они опасались, что он предаст их ради спасения своей шкуры. И, разумеется, они были правы. Пока столпившиеся военачальники друг за другом проходили вперед, чтобы получить свои последние инструкции и благословения серого провидца, Ларк молил рогатую крысу «сохранить его». Феликс неторопливо прогуливался, пока не дошел до особняка своего брата. Он не был удивлен, увидев, что тот закрыт и охраняется. Удивлен он был тем, что Отто и его жена не покинули город, и еще больше тем, что охранники узнали его и пропустили. Отто ожидал его в своем рабочем кабинете. Он продолжал работать, вписывая что-то в свои бухгалтерские книги и сочиняя депеши, предназначенные для других торговых филиалов Ягеров, которые, возможно, никогда не будут получены. При сложившихся тяжелых обстоятельствах требовалось немало мужества для продолжения работы. «Что я могу для тебя сделать, Феликс?» спросил Отто, не поднимая глаз. «Ничего, я просто пришел посмотреть, как у тебя дела. Прекрасно». Отто слабо усмехнулся. «Торговля процветает». «Это так?» «Разумеется, нет. Крысы пожирают товар. Работники крадут все, что не приколочено гвоздями. Клиенты мрут от чумы». «Почему ты не уехал из города?» «Кто-то должен был остаться и позаботиться о наших интересах. Сам понимаешь, все это пройдет. Так всегда происходит с беспорядками. А затем придется восстанавливать торговлю». «Людям понадобятся дрова, шерсть и стройматериалы. Им потребуются предметы роскоши для замены тех, что разграблены. Им потребуются кредиты, чтобы все это приобрести. И когда это произойдет, ягеры из Альтдорфа уже будут здесь». «Бьюсь об заклад, это будешь ты». «А как насчет тебя?» — спросил Отто, наконец посмотрев на него. «Я ожидаю увидеть, чем все это закончится. Я жду, когда Скавины себя покажут». «Ты полагаешь, они так поступят?» «Я в этом уверен. Я убежден, что все происходящее каким-то образом организовано ими». «Как ты можешь быть в этом уверен?» Феликс посмотрел на брата долгим и тяжелым взглядом. «Ты можешь хранить тайны?» «Ты знаешь, что могу». Феликс решил, что так оно и есть. По роду его деятельности Отто требовалась изрядная доля осторожности. То, что я собираюсь тебе рассказать, может привести меня в петлю или на костер. Для этого достаточно было и того, что ты и гном сделали в Альддорфе. Ты далеко от столицы, Феликс, и я не собираюсь тебя выдавать. Феликс признал справедливость этого и, кроме того, ощущал потребность рассказать кому-нибудь о происходящем. И он поведал Отто полную историю своих столкновений со скавинами с первого дня в канализации до последнего сражения на барже. Он не упустил ничего, даже свою дуэль с фон Гольштадтом. Отто следил за ним с выражением, изменяющимся от недоверчивости до сосредоточенности и, наконец, к доверию. — Ты это не выдумал, нет? — Нет. — Ты всегда слишком серьезно воспринимал те прочитанные истории о героях, братишка. Феликс улыбнулся, и Отто улыбнулся в ответ. — Да неужели? — Ну и как тебе проживание на работе в одиночестве? «Это не то, чего я ожидал. Совсем не то, что ожидал». Феликс решил, что настало время высказать то, ради чего он пришел. «Отто, я думаю, тебе с женой следует покинуть город. Я думаю, что с Кавиной скоро придут, и ничего приятного в этом не будет». Отто расхохотался. «Мы вооружили слуг, а этот дом – крепость, Феликс. Мы будем здесь в большей безопасности, чем за городом». Феликс достаточно хорошо знал своего брата, чтобы понимать бессмысленность уговоров. «Тебе лучше знать свои дела», — сказал он. Отто кивнул. «Теперь пойдем перекусим, парень. Я отсюда слышу, как урчит у тебя в животе». «И в чем дело, могущественнейший из магов? Что прикажешь?» Ларк-стукач кланялся и расшаркивался перед танколем пытаясь найти спасительные слова. Он ощущал уверенность, что сверхъестественные способности серого провидца позволяют ему видеть измену Ларка, и дело идет к наказанию. Ужасный блеск искривляющего камня наполнял глаза Танкуоля, и Ларк почти что мог ощущать кипящую в нем темную энергию. «Это касается Вилеброта Нуля», — со злобной ухмылкой произнес Танкуоль. Ларк почувствовал, как сжимаются его мускусные железы. Он хотел говорить, но язык был словно привязан — Он ощущал, что во рту тот будто прилип к небу. Все, что он мог, это виновато кивать головой. «Яски-то одноглазого», — сказал Оль, и его злорадная усмешка стала шире. Мольба о пощаде застряла в горле Ларка. Он пытался, но никак не мог выдавить ее. «Изека гротла», — добавил Тонкуоль. Его горящие глаза удерживали Ларка прикованным к месту. Небольшой скавен чувствовал себя как птица, парализованная взглядом змеи. Он снова кивнул и упал на колени, сложив лапы перед собой в жесте самоуничижения. «Поднимайся, поднимайся!» – произнёс Танкуоль. «Они не настолько страшны. Нет, ничуть. Настало время от них избавиться раз и навсегда, и ты мне в этом поможешь». И избавиться от них, могущественнейший из хозяев?» «Да. Ты видел, каким образом они допрашивали меня, когда я отдавал приказы по армии?» Ты видел, как они пытались похитить у меня славу от моего блестящего плана? Я придумал. Я больше не буду их терпеть. Этой ночью они умрут. Как? Как, повелитель провидцев? Ты поразишь их магией? Нет, нет, идиот. Мои руки должны оставаться чистыми. Нет, мы воспользуемся испытанным и проверенным способом. Я сообщу моим двум орудиям об их местонахождении. Вечером после начала сражения мои враги посречаются с топором гнома. Будем надеяться, что затем оставшиеся их войска смогут победить эту назойливую двоицу. Как ты подстроишь это, умнейший из заговорщиков? Я назначу всех троих в одну атакующую группу. Место ее появления совсем рядом с Нарой, где обитают Ягер, Гурнисон и толпа воинов-наемников. Ты также будешь назначен в эту группу. Ты пойдешь первым, под предлогом разведки, и предупредишь эту противную пару о том, что должно произойти. Да — Да-да, считай, что это уже сделано, величайший из интриганов. — Возьми это послание и проследи за его доставкой. Потом беги ко мне, и я позабочусь, чтобы ты был должным образом вознагражден за свою преданность. Ларку не понравилось ударение, с которым серый провидец произнес последнюю фразу, но он взял письмо и, продолжая кланяться, покинул Тонкуоля. Феликс позвонил в дверной колокольчик Дрекслера, скорее надеясь, чем реально ожидая того, что доктор здесь, а потому был приятно удивлен, когда открылась смотровая щель и слуга уставился наружу. «А, это вы, господин Ягер», — произнес он. «Вы один?» «Да, и я хочу поговорить с твоим хозяином». «Тогда лучше заходите». Феликс услышал отодвигаемые засовы и скрип открываемой двери. Он оглянулся через плечо, дабы убедиться, что никакие бандиты не попытаются воспользоваться ситуацией, затем проскользнул внутрь. Слуга захлопнул за ним дверь. Феликс быстро шел по коридорам особняка доктором. Ему казалось, что годы прошли с момента его первого посещения с Элиссой, хотя в действительности это были недели. «Как ситуация могла измениться так быстро?» – спрашивал он себя, подавляя приступ одиночества и печали при мысли о покинувшей его женщине. Он покачал головой и печально усмехнулся, понимая, что одной из причин его появления здесь был ее уход. Он просто ходил туда-сюда, чтобы занять себя и не думать об этом. Слуга указал ему на рабочий кабинет Дрекслера. Сидевший у камина доктор выглядел опустошенным и озабоченным. Недели лечения жертв чумы не прошли для него бесследно. На лице появились морщины, которых Феликс не наблюдал в свое последнее посещение, и сквозь его загар проступала бледность. «Господин Ягер...» чем могу вам помочь я принес назад вашу книгу сказал феликс предъявляя экземпляр книги лейбера принадлежащий доктору я вернул бы ее раньше но был очень занят доктор печально улыбнулся господин оствальд мне рассказывал похоже альдред выбрал достойного преемника на обладание его клинком я не столь убежден сказал феликс небрежно махнув в направлении города все наши с готреком достижения похоже свелись к нулю «Не будьте в этом уверены, господин Ягер. Что может знать человек обо всех последствиях своих действий? Возможно, без вашего вмешательства дела бы пошли гораздо хуже. Хотелось бы верить, но думаю, что это не так. Лишь Сигмар может судить поступки человека, господин Ягер. Я верю, что он определенным образом благоволит вам и вашему другу. Вы все еще живы, не так ли?» Много ли других могли бы утверждать то же самое, если бы на их долю выпали приключения, подобные вашим? Полагаю, что я не мог бы». Феликс посмотрел на него, ошарашенный фактом, что в словах мужчины содержалась некоторая истина. «Вы хороший врач, господин Дрекслер. Мне стало лучше уже только от общения с вами». «Возможно, прежде чем благодарить меня, посмотрите счет за мои услуги», – произнес Дрекслер. По улыбке было понятно, что он пошутил. «Нашли ли вы в книге, что хотели?» Феликс положил ее на стол. «Больше, чем когда-либо хотел. Я не уверен, что мне поможет знание о том, насколько злобны и извращены крысы-люди. Опять же, господин Ягер, кто знает, какие знания могут оказаться полезными. Поешьте. Я сумел кое-что сохранить среди бедствий, охвативших весь наш город». Феликс смущенно подумал об обеде, который уже съел у Уотто. Его желудок был полон, но, с другой стороны, было неясно, когда доведется поесть снова. Если теория Готрека о неминуемом нападении Скавенов верна, ему может потребоваться вся его сила. «Почему бы и нет?» – сказал он. «Возможно, это будет мой последний обед». «Почему вы так говорите?» – спросил Дрекслер, и Феликс решил, что настало самое время для предупреждения. «Потому что я полагаю, что Скавены вскоре атакуют этот город. Я также считаю, что вам следует уехать». «Говорю вам как другу». «Я благодарен вам за предупреждение, господин Ягер, но сегодня я не смогу. Понимаете ли, сегодня ночью я приглашен во дворец, на бал с личным участием курфюрста Эммануэль». Почему-то при мысли об этом по позвоночнику Феликса прошла дрожь. Ларк понял, что попал в неприятности, когда почувствовал на своем плече тяжелую руку одного из воинов Изака Гротла, и был бесцеремонно втолкнут в паланкин жирного скавина. Он оказался перед гигантским мастером-погонщиком и уставился на складке плоти под его подбородком. Огромное брюхо Гротла, жившее своей жизнью, практически прижало его к занавесям паланкина. «И куда же ты теперь направляешься?» поинтересовался Гротл. «Куда же?» Ларк быстро соображал. Ему не нравился голодный блеск, появившийся в глазах мастера-погонщика, Он подумал о письме серого провидца, которое было при нем. Он подумал о болезни, которая угрожает заполнить гноем его легкие, если аббат перестанет вступаться за него перед рогатой крысой. «Я всего лишь шел увидеться с тобой, величественнейший из творцов». «Тогда это удача, что я тебя нашел. Расскажи мне, что это ты несешь». Ларк рассказал ему все. Он ожидал, что Изак Гротл протянет одну из своих жирных лап и сломает ему шею, Но мастер-погонщик всего лишь рассмеялся низким громким смехом. «Похоже, хитроумность серого прорица выйдет ему боком. Ты доставишь сообщение, но другое, которое под мою диктовку запишет Хексит Одноглазый. Как прикажешь, наимогущественнейший из всех мастеров-погонщиков». Феликс дотащился до слепой свиньи, чувствуя себя слишком объевшимся для того, чтобы двигаться, За последние несколько недель его желудок сократился, и то, что раньше было обычным обедом, теперь заставляло его чувствовать себя надувшимся. Два подобных обеда за день оставляли ощущение, что он готов взорваться. Он нес новый травяной талисман, выданный доктором, и в кармане еще один, для Готрока. Это его немного успокаивало. Он до сих пор не подхватил чуму, но это еще ничего не доказывало. Никто из тех, кого он знал, тоже не заболел. Может быть, это просто случайность, что они остались живы, А может быть, помогло то обстоятельство, что по настоянию Хайнца они убивали каждую крысу, появлявшуюся в окрестностях свиньи. Феликс даже не стал ломать себе голову. Он только знал, что благодарен Дрекслеру за подарок. Он всмотрелся в сгущающийся вокруг мрак и поежился. Город выглядел всего лишь тенью той процветающей столицы, которую он и Готрек помнили по своему первому посещению. Множество зданий сгорело дотла, еще больше опустело. В большинстве многоквартирных домов не светились огни. Суетливая жизнь улиц сменилась аурой страха. Теперь хищники были единственными, добровольно выходящими из своих жилищ и их жертвы. Он почувствовал мурашки между лопаток и внезапно сообразил, что за ним кто-то следит. Он повернул голову и вгляделся в выход из ближайшего переулка. Свист рассекаемого воздуха дал понять, что он опоздал. Что-то ударило его по черепу. Он потряс головой, почти ожидая волны боли. Но ее не было. Он поднял пальцы к лбу, но не нащупал кровь. Он глянул вниз на то, что его ударило, и увидел, что оно обернуто куском пергамента, похожего на все другие, содержащие предупреждения касаемо скавинов. Он наклонился, чтобы подобрать его, и в то же время огляделся по сторонам. Он услышал звук бегущих удаляющихся шагов в ближайшем переулке, и, вероятнее всего, это был тот, кто метнул записку. Не раздумывая, Феликс подхватил пергамент и бросился в погоню. Максимально широкими шагами он бежал по переулку. Ему показалось, что он различает впереди себя фигуру в капюшоне. Может ли то, что высовывается из-под монашеской робы, быть длинным хвостом, как у грызунов? «Это более чем возможно», — решил он. Фигура достигла конца переулка и резко повернула на другую улочку из извилистого лабиринта улиц. Феликс проносился мимо открытых дверных проемов, расталкивая удивленных нищих и наступая по ходу на чудовищных крыс. В его груди гулко билось сердце, а по лицу струился пот. Он чувствовал тошноту и сожалел о том, что так наелся у доктора Дрекслера, особенно после плотного обеда у своего брата. Одной рукой он крепко удерживал свиток, а второй прижимал болтающиеся на поясе ножны. «Стой, Скавен!» – заорал он. Бегущий крысочеловек никак не отреагировал на его слова. Все нищие отскочили к ближайшей двери в поисках укрытия. Феликс помчался дальше. «Зачем я делаю это?» – спрашивал он себя. Насколько он знал, тот скавин впереди не сделал им ничего, кроме как оказал услугу, предупредив о планах своих сородичей. «Тогда почему он убегает?» – спрашивал себя Феликс, но ответ уже был ему известен. «Кто знает, по какой причине крысы-люди что-либо делают? Кто может предположить, какие мотивы имеются у существ, которые даже не люди?» Сердце Феликса подскочило, когда он увидел, что крысочеловек споткнулся и упал. Возможно, он все-таки сможет его догнать. Охваченный яростью погони, он отчаянно этого желал. Он хотел схватить крысочеловека, посмотреть ему в глаза и допросить, но подумал, что тот вряд ли понимает человеческую речь. По утверждению Лейбера, у крысы людей свои собственные языки, включая в том числе специализированные диалекты, используемые различными кланами. «Однако», — подумал Феликс, — «именно этот достаточно владеет рейкшпилем, чтобы писать сообщения, а значит, может быть допрошен». Он ускорил бег, и в душе разгоралась надежда, что в конце концов он сможет получить некоторые ответы на свои вопросы о скавинах. Ларк оглянулся через плечо и выругался. «Все бестолку. Тот глупый человек все еще преследует его. Зачем? Чего он рассчитывает достичь, гоняясь за Ларком?» Почему не оставит его в покое и не прочитает сообщение, записанное на пергаменте Хескетом Одноглазым? Если он это сделает, то, несомненно, обнаружит, что этой ночью у него есть более важные дела. Типа отправиться во дворец и расстроить план серого правица Танкуоля. «Жизнь так несправедлива», – печально подумал Ларк. Вот он, с ослабленным здоровьем, запуганный несколькими из наиболее безжалостных скавинов из когда-либо существовавших, вот-вот станет врагом одного из самых могущественных волшебников своей расы. Его голова болела. Перед его глазами все плыло от лихорадки. Его сердце было готово отказать от напряжения этой гонки. Его легкие будто жгло огнем. И где он находится? Не в какой-нибудь комфортабельной норе в скавен-блайте а на ужасных открытых улицах города людей, преследуемый большим и наводящим ужас войнам. Все это напоминает ужасный кошмар. Откровенная несправедливость подобного возмущала Ларка. Да что он вообще сделал, чтобы заслужить такое? Он бросил быстрый взгляд назад и заметил, что его преследователь начал сокращать разделяющую их дистанцию. Ларк молился о наступлении ночи или возникновении тумана. Он ощущал уверенность, что в темноте и тенях он сможет оторваться от человека. Либо он будет в безопасности, если достигнет тайного входа в канализацию, где ожидает большая группировка сил вторжения. Он рискнул еще раз оглянуться и выругался, когда ощутил, что земля уходит у него из-под ног. Знал же, что надо смотреть, куда идешь. Феликс быстро сократил разрыв, когда заметил, что Скавин поднялся на ноги. Он быстренько обдумал, стоит ли остановиться и вынуть меч, и решил, что не стоит. Он потеряет время, а Скавин не выглядит вооруженным. Он в любой момент сможет достать меч, когда загонит крысу человека в угол. Тяжело дыша, он продолжил бег. «Хвала рогатой крысе!» – подумал Ларк. Перед собой он увидел вход в канализацию. Он понял, что нужно всего лишь спрыгнуть вниз, и он окажется в безопасности посреди армии скавинов. Там внизу ожидали Вилли Брод-0, Изак Гротл, Хескит Одноглазый со своими солдатами. Но пока он вставал на ноги, готовясь к мощному прыжку, который унесет его в безопасное место, Могучая рука сомкнулась на его плече. Схватив Скавина, Феликс почувствовал, как тот напрягся. Он сильно потянул, разворачивая Скавина, и чуть не выпустил, когда мерзко выглядящее существо уставилось на него полными злобы глазами. Он был меньше и худее большинства Скавинов, но жилистым, и удержать его было непросто. «А теперь расскажи мне, чем ты тут занимаешься», запыхавшись, произнес Феликс. Внезапная боль пронзила левое запястье Феликса, когда человек укусил его. Шокированный Феликс выпустил Скавена. Ларк освободился от хватки своего мучителя и с удовольствием провалился в канализацию. Вынырнув на поверхность, он огляделся и увидел, что атакующие силы Скавенов уже в сборе. Орда крысолюдей находилась в ожидании. Он посмотрел и заметил, что Изок, Гротл и остальные ожидают на позиции командиров, позади войск. Лидер Клыка Штурмовиков уставился сверху вниз на Ларка, который вылез из нечистоты и отряхнулся, очищая свой мех. «В чем дело?» – спросил лидер Клыка. «Меня преследовали!» – необдуманно просипел Ларк. Прежде чем он смог продолжить свою фразу, лидер Клыка среагировал, рассчитывая получить немного славы. «Направо!» – прокричал Скавен. «Быстро, быстро! В атаку!» Феликс осмотрел свое покусанное запястье. «Не так уж плохо», — подумал он. Затем он с ужасом поднял глаза, когда услышал, как первый скавин начал вскарабкиваться по лестнице из канализации. Всего лишь минутой ранее он обдумывал, следует ли ему преследовать сбежавшего скавина в канализации. Теперь он увидел, что это было бы самоубийством. Во мраке уже показалось злобное лицо и щелкающие челюсти крепкого крыса человека облаченного в черную броню. Феликс не терял времени. Он отвесил мощного пинка, который отправил яростно завизжавшего скавена вниз на головы его приятелей, затем развернулся и побежал. Мгновение спустя группа яростно черикающих скавинов появилась в переулке. Великое вторжение в нуль началось немного раньше расписание. Нет, нет! завизжал Ларк, когда тесно сплоченная группа воинов-скавенов хлынула через него. Натиск, покрытых мехом тел, сбросил его назад, в сточные воды канализации. В какой-то ужасный момент он почувствовал, что тонет, но затем снова пробился к поверхности, как раз чтобы наблюдать, как последний из штурмовиков карабкается наверх к свету с несдерживаемой яростью. Над ним склонилось хитрое безумное лицо Вилли Брота Нуля. «Ты доставил сообщение?» – пробормотал аббат чумных монахов. «Да, да», – прочирикал Ларк, полагая, что сейчас не самое подходящее время, чтобы сообщить Нулю о том факте, что отряды скавенов над ними делают все возможное, чтобы изловить и убить человека, которому сообщение было доставлено. Позади себя Феликс мог слышать крики своих мерзких преследователей и вопли тех несчастных, что попадались им на пути. Быстрым взглядом через плечо он заметил, что скавены предают мечу всех на своем пути. От этого зрелища Феликсу поплохело – Но, с другой стороны, он был рад этому. Любая небольшая пауза или заминка позволяли ему увеличивать свой отрыв от преследователей. Запястье покалывало в том месте, где его укусил мелкий скавин. Он удостоверился, что свиток, который метнул в него скавин, зажат в руке. На какой-то миг ему захотелось выбросить его. Вместо этого он засунул его внутрь туники и продолжил бег. В отличие от преследователей, он хотя бы не был отягощен тяжелой броней. До его рассудка постепенно дошла мысль, что вторжение скавинов должно быть началось. Присутствие на улицах столь многих тяжело вооруженных крыс людей может означать лишь то, что они готовы начать решительное наступление на город и не опасаются защитников. И на данный момент, по прикидке Феликса, их самонадеянность оправдана. Он не заметил ни одного бойца городской стражи. Конечно, большая часть из них, вероятнее всего, в дворянском квартале, вокруг дворца, обеспечивает безопасность гостей на вечеринке графини. Быстро входя в поворот на соседний переулок, Феликс врезался в стену и отскочил. Это место с его узкими улочками и переулками было настоящим лабиринтом, и он не был уверен, что двигается в правильном направлении. Он лишь бежал так быстро, как мог, и вслушивался в шум, издаваемый преследователями, молясь, чтобы по грубой оплошности не сделать полный круг и не выбежать прямо на них». Он пробовал продумать план, но все, что приходило на ум, это как можно быстрее вернуться в слепую свинью и предупредить Готрака с остальными. По крайней мере, там была мощная команда солдат-наемников и потенциальное место сбора для бойцов. Все, что ему теперь нужно, это найти выход отсюда. Охваченный страхом, он продолжал бежать. Ларк старался держаться в середине плотной массы воинов. Для одного дня он перенес достаточно волнений и не испытывал потребностей в дополнительных. Он сфокусировал свое внимание на удержании в поле зрения из Гротла. В приближающемся сражении его надежду на лучшую защиту представляли огромные крысо-огры, телохранители мастера-погонщика клана Творцов. Ларк сильно сомневался, что кто-либо захочет нападать на огромных существ. До сих пор казалось, что атака развивается замечательно – В этой местности силы скавенов встретили незначительное сопротивление. Он мог уловить запах гари и характерный керосинно-нефтяной запах огнеметов искривляющего огня. По отблескам света с южной стороны он определил, что какие-то огнеметчики клана Скраер воспользовались своим вооружением против зданий. Всматриваясь сквозь тени, Ларк мог видеть, как струи пламени выплескивались на многоквартирные дома. Огонь взвивался и облизывал деревянные конструкции. Под воздействием жара, испускаемого замечательным оружием скавенов, камни начали трескаться и раскалываться. Ларк не был уверен, что то была хорошая идея. Ему казалось, что серый провидец Танкуоль не одобрит подобное беспорядочное уничтожение своей будущей собственности. Однако, если цель, переданного Ларком сообщения, будет достигнута, то серый провидец будет не в состоянии высказать свое недовольство. Он будет мертв. Ларк гадал, удалось ли тому человеку, Ягеру, сбежать. Частично он рассчитывал, что не удалось. Он еще помнил руку жалкого человека, сжимавшую его плечо, и ощущал боль там, где шкуру его прихватили железные пальцы. Не было ни известия о его пленении, неизвестия об обнаружении тела. «Но это еще ни о чем не говорит», – думал Ларк. «Все эти витиеватые улочки были уже завалены жертвами скавенов, и тело могло лежать где угодно. Силы скавенов уже начали рассредотачиваться и ослабевать, Встретив незначительное сопротивление, некоторые из воинов уже начали обжираться и собирать добычу. Ларк не был уверен, что и эта идея хороша. Вероятно, дела пойдут не столь легко. Возможно ли, что они встретят более серьезное сопротивление? Где эти проклятущие воины людей? На эти вопросы не было ответа. А вокруг начинали гореть здания. Чанг Сквик взбирался по отвесной скале ведущей ко дворцу человеческой самки эммануэль привязанная к заброшенному крюку веревка держала надежно в мешке за спиной надежно покоился тяжелый инкрустированный рунами магический кристалл доверенный ему лично серым провидцем танкуолем чанг Сквик подтягивался и когтями на ногах расковыривал гладкий камень скалы чтобы получить точку опоры дела шли неплохо Через несколько минут он будет на месте, разместит камень в вестибюле дворца и будет ожидать применения серым провидцам мощной магии. Сегодня он примет участие в победе скавинов и этим немного смягчит свой позор от провала операции по устранению гнома и его прихвостня человека. Возможно, по прошествии этой ночи болезненные воспоминания об этом событии улягутся. Внезапно он услышал доносящиеся снизу, с большого расстояния, слабые, но различимые боевые кличи скавинов и ответные вопли их человеческих жертв. Перевернувшись на веревке, он поглядел вниз и заметил вдалеке зловещее свечение, которое могло быть только результатом применения огнеметов искривляющего пламени. Неужели атака уже началась? Эти дурни должны были ждать, пока он не доберется до дворца, и план серого провидца Танкуоля не начнет воплощаться. Он выругался и удвоил усилия по восхождению, Шум и зрелище пожара привлекут к зубчатой стене над ним людей часовых и прочих зрителей. Чанг Скуику поплохело, когда он представил, что его веревка с крюком будет обнаружена. Один единственный человек может перерезать ножом черную веревку, и долгая славная карьера Чанг Скуика завершится. Ассасин клана Эшин подтягивался вверх, удерживаясь от побуждения выпроснуть мускус страха. Странные зеленоватые отблески в небе подтвердили подозрение Феликса о том, что вторжение, несомненно, началось. Он опознал цвет пламени, похожего на то, что, будучи выпущенный из незнакомого оружия, спалило колледж инженерии. Оглянувшись, он увидел огонь, поднимающийся над крышами горящих многоквартирных домов. Колледж был отдельно стоящим зданием, на территории, окруженной стенами. Но здания в этой части города плотно примыкали друг к другу, подобно пьянчугам в переполненной таверне. Многие из них заговорчески нависали над уличными проходами. Некоторые соединялись мостиками, расположенными высоко над землей, на поддерживающих арочных проходах. Многие имели деревянные перекрытия и соломенные крыши. Сам не ожидая этого, Феликс согнулся. Мощный пожар быстро распространился. Город горел. Однако, похоже, на настоящий момент он оторвался от своих преследователей. Не было видно ни одного крысы-человека. Но гораздо лучше то, что он таки узнал эту улицу и находился не так далеко от слепой свиньи. Он остановился, тяжело дыша, наклонился вперед, обхватив руками колени, потряс головой, стряхивая пот с глаз. Когда он доберется до таверны, то сможет совместно с Готраком и остальными составить план. Внезапно он услышал пронзительный боевой клич со стороны ближайшего переулка. Присмотревшись, он увидел, как на вымощенную камнем улицу высыпала большая группа скавинов, собрав все силы, Феликс побежал, спасая свою жизнь. Серый провидец Танкуоль ввел на позиции свой элитный отряд штурмовиков. Острая интуиция серого провидца подсказала ему, что дворец находится прямо над ними. Он мог ощутить его присутствие. Он порадовался, наступив лапой на тело стража канализации. Пока что ассасины клана Эшин выполнили свою работу. Они перебили всех людей в канализации, которые могли бы сообщить об их присутствии. Сейчас команды диверсантов должны были выйти на позицию подножия скалы, на которой возвышался дворец. И, будем надеяться, Чангскуик тоже сейчас на месте. Танкуаль вынул из своей робы магический кристалл. Он начал бормотать заклинания, которые должны были соединить камень с его двойником, которого нес предводитель группировки Эшина. Подошло время мощного магического действия, которое обеспечит скавинам быструю и неотвратимую победу. Но Танкуоль знал, что для осуществления ритуала ему потребуется огромное количество энергии, и в этом скрывалась опасность. Опасно было то, что для обретения достаточного количества магической энергии при осуществлении требуемых заклинаний Танкуолю придется проглотить громадное количество искривляющего камня. И не того переработанного и облегченного вещества, которое идет на приготовление его нюхательной смеси. Нет. То будет чистейший продукт сильнейший магический экстракт, прошедший перегонку и очистку алхимиками с кавенов. Эта субстанция способна обеспечить своего потребителя невероятной энергией, но ее использование сопряжено со столь же соразмерной опасностью. Из-за разрушающего воздействия субстанции на психику, многие серые провидцы были сброшены за грань безумия. Другие под действием мутационного эффекта деградировали до безмозглых отродий хаоса. Достаточно большие дозы искривляющего камня, принятые теми, чья воля недостаточно сильна, могли трансформировать своих потребителей в бесформенное аморфное нечто. Но что с того ему, величайшему из серых провидцев? Танкуоль был тренированным потребителем искривляющего камня, способным поглощать его в гигантских количествах беспобочных эффектов. То, что случилось с теми остальными, с ним произойти не может. Определенно, несомненно, не может. На мгновение некие надоедливые сомнения посетили мысли Танкуоля. «А что, если что-то не так с искривляющим камнем? Что, если он не чист, а испорчен посторонней примесью? Такое уже случалось. Что, если Танкуоль не столь силен, как себе представляет? Всегда возможны ошибки в дозировке». Но серый провидец колебался какие-то секунды, а затем вернулась присущая ему вера в свои невероятные способности. «Он не из тех, кто пасует перед опасностями искривляющего камня». Для себя он осознал, что подобное его лишь забавляет. Он вспомнил об этом, доставая из кисета и отправляя на язык первый светящийся кусочек искривляющего камня. Тот подействовал сразу же после проглатывания. К нему возвратилась память о днях его давно ушедшей молодости. Он вспомнил свое посвящение в использовании искривляющего камня. «Нет», — думал Танкуоль, — «опасаться тут нечего». Подумав так, он стал собираться, чтобы быть наготове, когда наступит верный момент для наложения заклинания, которое обеспечит победу его войскам. Перед собой Феликс увидел огни слепой свиньи. Волна облегчения прокатилась внутри него. Даже если в таверне не совсем безопасно, по крайней мере, это лучше, чем эта кошмарная гонка по темнеющим улицам с ордой орущих крыс и людей на хвосте». Он увидел стоящих на улице Бориса, Стефана и отряд их приятелей, изучающих далекий пожар, прикрыв глаза руками. «Берегись! Скавены!» – закричал Феликс и отметил, что все потянулись за своим оружием. В отблесках горящего города мечи сразу же засверкали. Из таверны на темную улицу высыпала группа вооруженных фигур. Феликс успокоился, заметив среди них массивную приземистую фигуру Готрака – При сложившихся обстоятельствах было нечто весьма обнадеживающее в зажатом в его руках огромном топоре. Феликс помчался к бойцам, изготовившимся к атаке скавенов. Позади него, подобно лавине из меха и ярости, накатывались скавины, то ли неспособные, то ли не желающие отказываться от пьянящего удовольствия погони. Феликс проскочил сквозь толпу, чтобы встать подле леготрока. Как всегда случалось перед сражением, взгляд единственного глаза истребителя был полон безумной радости. Вижу, что ты нашел наших маленьких шныряющих приятелей. Человечий отпрыск, сказал он, проводя большим пальцем вдоль лезвия топора, пока не выступила широкая красная вереница капель крови. Да, ответил запыхавшийся Феликс, стараясь восстановить дыхание перед началом битвы. Хорошо! Ха -ха -ха -ха -ха. Давай прикончим их. Доктор Дрекслер осмотрелся вокруг. Что-то выглядело весьма необычно. Многие воины отправились на зубчатые стены понаблюдать за пожарами и не вернулись. Оствальд уже завел женщин обратно в бальный зал. Между Оствальдом, графиней Эммануэль и внешним миром туда-сюда сновали курьеры. Совершенно определенно, что-то происходило, и ему нужно было выяснить, что же именно. Пока он не знал, что происходит, но мог бы поклясться, что Оствальд приказал оркестру играть погромче, чтобы заглушить звуки беспорядка. «Несомненно, так и есть», – подумал Дрекслер, полагая, что его предположение справедливо. Что-то случилось, и Иеронимус скрывал это в целях предотвращения паники. Он мельком взглянул на остальных гостей и поправил свою маску. Большую часть присутствующих в бальном зале составляли дамы из высших слоев общества вместе с незначительным числом навязчивых поклонников, подхалимов и тех, кто попросту был слишком пьян, чтобы покинуть балл. Разумеется, присутствовали лакеи, а также несколько стражников, но такое положение не было особо успокаивающим. Он стрельнул взглядом по оство льду, не желая показывать связь между ними, но проявляя озабоченность происходящим. Секретарь был одет, как воин лесных эльфов, экипированный даже луком. Дрекслер прошел в его сторону, продолжая угощаться закусками. «Что произошло?» – спросил он. «Небольшие беспорядки в городе, господин доктор. Поджег...» А, возможно, и чего похуже. С разрешения ее светлости я приказал войскам из казарм разобраться с проблемой. Значит, во дворце все в порядке? Да, насколько мне известно, но я приказал страже удвоить бдительность. Помолимся Сигмару, чтобы это были всего лишь мародеры. В последнее время дела идут ужасно. Я опасаюсь худшего, произнес Оствальд, глядя на еще одного приближающегося гонца. Дрекслер был согласен. Что-то в его чувствах, натренированных на восприятие волшебства, подсказывало, что нагнетаются мощные магические силы. Чанг Скуик выругался и пригнулся, прячась. Тут воняло, как на мусорной куче. Поглядев вокруг своими приученными к темноте глазами, он понял, что это отхожее место людей. «Что ж», — подумал он, — «для укрытия бывали местечки и похуже. Но выполнению его задания это никак не помогало». Он понимал, что делать нечего. Он не сможет добраться до большого помещения над бальным залом, как они договорились с серым провидцем. На это указывали все украденные карты дворца, которые он изучил и сохранил в памяти. Ему попросту не хватит времени на то, чтобы туда добраться, а кроме этого, было сомнительно, что даже при всех своих высочайших навыках маскировки и скрытного передвижения он сможет незамеченным пробраться через массы людей, заполнявших коридоры дворца и направлявшихся на зубчатые стены, посмотреть на то, что происходит внизу. Удалось добраться только до этого места. Он снял заплечный мешок со спины и открыл. Тепло и сияние, испускаемое магическим кристаллом, подсказало ему, что он успел вовремя, а может, даже и немного запоздал. Он прикидывал, насколько давно уже серый провидец рассматривает темноту внутри его мешка. Содрогнувшись при мысли о ярости танкуоля, он присел на корточки, прижал нос к кристаллу и подал знак, что все в порядке. Феликс уклонился от удара зазубренным зубренным етаганом и ответил взмахом меча. Его удар угодил Скавину под ребра и проник дальше, к сердцу. Скавин издал жуткий высокотональный виск, схватился за грудь и помер. Он упал на наземь, пока Феликс вытаскивал свой клинок из его груди. Феликс бросил взгляд на бушующую вокруг рукопашную. Справа от себя он заметил Хайнца, который утяжеленной дубинкой в левой руке вышиб мозги предводителю Скавинов, пока мечом вправо отражал атаку другого. Борис и Стефан сражались спина к спине под натиском «Крысы людей». Где-то подальше Готрок издавал свой боевой клич. В этот момент сложно было сказать, как развивается сражение. Похоже, что наемники сдерживали скавенов, и бой привлек к себе внимание остальных. Из близлежащих домов высыпали люди. Некоторые сжимали стульчики, кочерги и прочие импровизированные виды вооружения. Другие несли мечи, мушкетоны и другие, гораздо более подходящие орудия уничтожения. «Похоже, жители решили, что лучше они встретят свою смерть в бою с врагами, чем заживо сгорят в своих домах». «Это хорошо», — подумал Феликс. «Наемникам понадобится любая помощь, пока все больше и больше скавенов взбегается на звук сражения по полыхающим улицам». «Пока он стоял, из сумрака вылетела вращающаяся отрубленная голова, оросившая всех находящихся под ней душем из черных капель крови, вытекавшей из разрубленных артерий». Она падала прямо на Феликса, и он отбил ее в сторону мечом. Солоноватая черная жидкость брызнула на его лицо, и он боролся с желанием облизать и очистить губы. Поглядев вниз, он увидел, что голова принадлежала огромному воину Скавину. Он быстро отер лицо своим плащом, опасаясь, что кто-либо может воспользоваться тем преимуществом, что он отвлекся и ударить. Отряхивая голову, он осторожно пошел в том направлении, откуда доносились крики Готрека – Перед ним он увидел огромную толпу. Истребитель прочно стоял на вершине того, что Феликс поначалу принял за громадную кучу тел, но быстро сообразил, что это чумная повозка. Волны разъяренных скавинов карабкались к нему, но валились вниз, сраженные невероятной силой топора истребителя. Вдалеке Феликс увидел клин огромных существ, возвышающихся над большой массой меньших скавинов, и подумал, что это крыса огры. Очевидно, Готрек тоже их увидел, потому что с вершины чумной повозки нырнул в колышущееся море скавенов. Его мелькающий топор за несколько мгновений оставил вокруг него стенку из искалеченных тел и умирающих, пока он прорубал себе путь к своей цели огромным чудовищем. Всего лишь миг Феликс размышлял, стоит ли ему последовать за Готреком, а потом устремился вперед с криком «За мной, парни! Давайте прикончим немного чертовых крыс и людей!» Пока рубил направо и налево, он надеялся, что наемники услышали и следуют за ним, иначе он и Готрек попадут в переплет, когда приблизятся к крыса-ограм. Танкуолю уставился в свой магический кристалл. У него кружилась голова. Было ощущение, что мозг плавится. Подобно наркотическому веществу, сила искривляющего камня текла по его венам. Он одновременно чувствовал себя и замечательно, и дурно. В этот момент он ощущал уверенность, что может почувствовать основополагающую структуру мистических сил, сфокусированных на кристалле. Он сконцентрировался сильнее, чтобы заставить вещи заработать. Наконец, тьма рассеялась. В конце концов, он смог увидеть злобную морду Чанг Куика. Похоже, ассасин клана Эшин выполнил свою задачу. «Хорошо», — подумал Танкуэль, — «своевременно». Он едва мог сдерживать кипящее в нем громадное количество мистической энергии, вызванной искривляющим камнем. Он ощущал такое переполнение энергией, что, казалось бы, мог взорваться в любую минуту. Голова его кружилась, перед глазами плыло, все окружающее его казалось непостоянным. Он яростно пытался вспомнить составные части заклинания, которые давным-давно заучил из большой черной книги в проклятой библиотеке. Долгое время слова ускользали от него, проскальзывая и извиваясь где-то за периферией его мыслительных потугов. Танкуаль прикусил щеку изнутри, пока не почувствовал вкус крови. Похоже, боль обострила его мысли, и вскоре слова заклинания пришли к нему. Он раскрыл свои губы, и звуки древней речи, подобно рвоте, исторглись у него изо рта вместе с мутным облачком темной магической энергии. Танкуаль бы не поверил, что чистота, до которой ускорилось его сердцебиение, является переносимой. Сердце дико колотилось в его груди, дыхание было неровным и учащенным. Он знал, что теряет контроль над заклинанием, и отчаянно старался управлять потоком энергии, пока та не уничтожила его. Его мысли заполнились взрывающими мозг видениями. Он понял, что его правительски дар достиг новых невероятных высот под действием небывалого количества проглоченного искривляющего камня. Было похоже, что сознание на короткое время покинуло его тело, а видения стремительно проносились в его мозгу непрерывной вереницей. На минуту его дух воспарил над городом, и он увидел панорамный обзор всего происходящего. Насилие и пламя захлестывали улицы под ним. Река Скавенов неслась по городу, убивая всех на своем пути. Тут и там они натыкались на очаги вооруженного сопротивления, гарнизонные войска людей или толпы простых жителей, вышедших на улицы для защиты своих домов. Он наблюдал жестокие скоротечные схватки и гигантских крыс, пожирающих как трупы людей, так и скавинов. Он видел горящие здания и изломанные тела. Он видел Нульн, великий и древний город человеческой расы, целиком охваченный огнем. Случайно попавшаяся на глаза одна отдельная схватка привлекла внимание Танкуоля, как только он опознал две тревожно знакомые фигуры – Гном и человек, за которыми следовал организованный отряд воинов-людей, прорубались сквозь бойцов Скавинов к возвышающимся над ними телохранителям Изака Гротла. В состоянии транса тонг Уэль был способен видеть ревущих крыса и потрясенный вид лица своего приспешника Ларка, когда тот обдумывал перспективу неотвратимой расправы. Он видел безумные глаза Виллиброта Нуля, уставившегося в пространство, словно он мог почувствовать присутствие бестелесного наблюдателя. Все весьма походило на то, что план серого провидца осуществляется, и назойливая двоица почти приступила к уничтожению его злейших соперников. «Хорошо», — думал он, — «так им и надо». Танкуоль более не потерпит подобных несправедливых претензий на долю его славы. Он увидел, как Хескит Одноглазый пролаял инструкции своим вооруженным Джизелем и телохранителем, и длинноствольные ружья повернулись, нацеливаясь на гнома. «Нет, нет», — в ярости подумал Танкуоль. «Ничего подобного!» Едва ощутимым импульсом мысли он коснулся рассудка снайпера. Пальцы того нажали на курок, но пуля из искривляющего камня сбилась с цели и ударила в череп крыса-огра, почти прикончив безмозглого зверя. Обезумевшее создание заревело и набросилось настоящие позади отряды скавенов, убивая на своем пути. Танкуоль почувствовал головокружение и вернулся к наложению своего заклинания – Его энергия утекала, и если он намерен осуществить задуманное, ему следует сделать это побыстрее. Рывком он послал свой дух воспарить снова, в сторону дворца. Он переправил его через связь с магическим кристаллом и снова увидел Чангскуйка. Внезапно, с хлопком, он снова возвратился в свое тело, и снова заклинания вылетали из его рта – Он сконцентрировал всю свою силу, призвав на помощь жесткую дисциплину своего обширного опыта серого провидца и восстановил контроль над заклинанием. Темное облако в воздухе перед ним замерцало и разошлось, открывая пространственный разрыв между точкой прямо перед ногами Танкуоля и местом вокруг магического кристалла Чангскуика. «Быстро, быстро! Вперед!» – закричал он своим штурмовикам. Они вошли в черное облако, замерцали и исчезли, чтобы появиться в самом сердце дворца самки-производителя Эммануэль, на что крайне рассчитывал Танкуоль. Феликс видел впереди крыса-огров. Над толпой возвышались головы и плечи чудовищных созданий, человекоподобных, но с головами огромных злобных крыс. Огромные гнойники пробивались сквозь их запаршивившую шкуру. Следы различных уродливых мутаций искажали их тела. У каждого лапы были размером с лопату и заканчивались кинжалоподобными когтями. По огромным клыкам, смахивающим на бивне, стекала слюна, заполнявшая их рты. Их рев был различим даже сквозь грохот сражения. При виде них Феликсу захотелось остановиться и дать деру. Он был уверен, что следовавшие за ним наемники почувствовали то же самое. Натиск их атаки спал, как только они рассмотрели вблизи ужасающий внешний вид своих противников. Лишь Готрак не выказал страха. Он прорывался вперед, не желая или не имея возможности беспокоиться по поводу наводящей страх внешности своих врагов. Появлением Готрок и Крысоогры были озабочены не более чем он ими. С ревом, от которого закладывало в ушах, они яростно бросились на него в атаку. Феликс казалось маловероятным, что что-либо могло пережить безумный натиск столь огромных существ. Это было бы похоже на ожидание того, что кто-то сможет устоять перед нападением стада слонов – Ничто не сможет выстоять перед стремительной атакой столь огромной массы мышц, зубов и когтей. На минуту все головы повернулись, чтобы на это посмотреть, и даже скавины прекратили свое постоянное наступление. Совершенно не испуганный тем, что противники вдвое выше него, готрок приближался. Его топор сверкнул, отсвечивая красным в пылающих отцветах горящих зданий, и один из крысоограф завалился назад с отрубленной по колено ногой. Пока он падал, топор истребителя ударил снова и отрубил существу руку. Схватив здоровой лапой кровоточащую культю, существо каталось по земле, корчась и дико вереща. Еще одно из огромных существ дотянулось и схватило гнома. Его бритвоподобные когти вонзились в покрасневшее тело гнома. Капли крови выступили на плече Готрека, когда могучий зверь поднял его высоко над своей головой. Он максимально распахнул свои огромные челюсти, словно намереваясь запихнуть Готрека туда и разом проглотить. Готрек обрушил свой топор вниз. Под действием невероятной силы могучей длани истребителя топор расколол голову крыса-огра пополам. Во все стороны полетели зубы, мозги и кровь. Подброшенный в воздух рефлексивным движением умирающего крыса-огра истребитель отлетел назад. Увидев, что оставшиеся крыса начали продвигаться в сторону лежащего Готрака, Феликс собрал все свое мужество и закричал «В атаку! В атаку! Отправим этих мерзких грызунов в ад! Откуда они появились?» Не осмеливаясь оглянуться через плечо, чтобы посмотреть, последовал ли за ним кто-нибудь, он рванулся вперед, в перепалку. Чанг-Сквик с изумлением наблюдал, как перед ним замерцал воздух. Мгновение это выглядело как крошечная светящаяся дыра, пронзившая материю мироздания. Сквозь эту дыру просачивался мерзкий черный газ, от которого несло искривляющим камнем и черной магией. Пока ассасин наблюдал, мерцающее облако расширялось, пока не стало выше любого скавена. Затем облако раскрылось, открывая проход между сортиром Чангскуика и местом пребывания серого провидца. Внезапно Чангскуик услышал шум позади себя и, развернувшись, увидел входящего в туалет богато одетого человека, нащупывающего гульфик с явным намерением отлить. От мужчины несло алкоголем. Он остановился и удивленно уставился на крадущегося скавина, затем затряс головой, пытаясь обрести ясность мысли. «По-моему, это чертовски хороший костюм», — произнес он. А затем его глаза еще более расширились, когда он увидел шеренги штурмовиков, начавших проходить через магический портал Танкуоля. Он открыл рот и издал всего лишь один предупредительный крик, прежде чем в его сердце вонзился метательный нож Чангскуика. Все больше и больше скавенов заполняли помещение, вытесняясь из туалета в коридоры дворца. Феликс пригнулся, бросился на землю и перекатился под ударом, который, попади он в цель, снес бы ему голову. Вблизи крыса-огры выглядели еще более устрашающе, если это только возможно. Их мышцы напоминали канаты для швартовки кораблей, и выглядели они так, словно с незначительными усилиями могли пробить каменную стену. Подобно хлысту щелкал в воздухе мощный хвост существа – Еще хуже была вонь, ужасное сочетание запахов животного, мокрой шкуры и искривляющего камня. Она напоминала Феликсу запах старого прокисшего сыра, но была неизмеримо сильнее, едва не вызывая слезы на глазах. Он откатился в сторону, а в то место, где он находился ранее, врезался кулак размером с голову Феликса. Он пнул крысоогра по ноге, надеясь поколебать его, но с тем же успехом мог бы пнуть и ствол дерева. Горячая слюна изо рта существа попала ему на руку. Феликс поборол желание отряхнуться и продолжил перемещаться, понимая, что от этого зависит его жизнь. Безумная радость зажглась в маленьких бусеничных глазках существа. Оно распахнуло челюсти и так оглушительно заревело, что Феликс решил, что оглохнет. Существо потянулось к нему, а Феликс из своей лежачей позиции взмахнул мечом и попал острой, как бритва, кромкой между суставов пальцев. От неожиданной боли глаза крыса-огра вытаращились. Захныков как ребенок, тот поднес руку к пасти и облизал рану. Воспользовавшись тем преимуществом, что внимание существа отвлечено, Феликс приподнялся и ударил вверх, погружая кончик меча прямо в пах крыса-огра. Создание издало вопль, похожий на свисток парового танка, и потянулось к своим разрубленным нижним органам. Феликс погрузил острие меча в распахнутые челюсти существа, проталкивая его через небо в крошечный дефективный мозг. Свет погас в глазах существа, и оно тут же издохло. Феликс моментально ощутил прилив радости, которая столь же внезапно улетучилась, когда обнаружил, что труп крыса-огра валится на него. Феликс быстро отскочил в сторону, а чудовищная туша грохнулась озимь, подобно срубленному дереву. Остановившись перевести дыхание, он посмотрел вокруг. Навалившись, как крысы на терьера, наемники добивали последнего из крысоограф, но победа досталась дорогой ценой. Множество тел людей покрывало землю рядом с каждым из поверженных крысоограф. Похоже, лишь ему и Готреку удалось победить зверюк в одиночном бою. Однако кажется, что развитие боя складывается в их сторону, пусть даже временно и краткосрочно. Предводители скавенов, включая чрезвычайно жирное чудище, которое приказало крысоограм атаковать, отступали для перегруппировки. Все больше и больше людей скапливалось на улицах, оттесняя захватчиков. Феликс расслышал вдалеке звуки рогов и барабанов, когда небольшая армия, окружавшая дворянский квартал, выступила в город. Ему хотелось бы понять, как развивается сражение. По яростному водовороту стычек это сложно было определить. Тут они победили, но весьма вероятно, что во всех остальных частях города победу празднуют скавины. «Возможно, настало самое время сбежать», — подумал он. Затем он увидел истребителя троллей. Готрек продвигался к нему сквозь толпу. Ужасная ухмылка обнажила его отсутствующий зуб. Безумная жажда битвы светилась в его единственном глазу. «Ты притащил с собой хороший бой, человечий отпрыск», – произнес он. Феликс кивнул, а затем вспомнил, с чего все началось. Он прощупал тунику, чтобы извлечь клочок пергамента, затем развернул его и прочитал послание. Серый провидец Танкуоль проследил, как последний из его бойцов проходит через портал, и затем вступил в него сам. Он ощутил чувство облегчения, когда мистический портал автоматически закрылся за ним. Удерживать портал открытым, пока через него проходили сотни штурмовиков, было ужасным напряжением даже для такого невероятно могущественного серого провидца, как Танкуоль. Теперь он может расслабиться и наблюдать за притворением своего плана. Его хвост щелкал в предвкушении триумфа. Победа уже близка. Скоро он будет удерживать в заложниках правителей людей и заставит их отдать своим войскам приказ о капитуляции под угрозой наиболее ужасной смерти. А если они откажутся, на что Танкуоль весьма надеялся, он на некоторых будет показывать пример остальным, пока те не согласятся. Он предвкушал приятное времяпровождение. Затем резь в ноздрях подсказала ему, что произошло что-то непредвиденное. И он беглым взглядом обвел помещение, чтобы убедиться в своих подозрениях. Да, так оно и было. Даже искаженные искривляющим камнем чувства дали понять Танкуолю, что комната неподходящего размера, да и пахнет не как в большом коридоре. Воняло, как мусорная куча. Танкуоль выглянул за дверь. Он увидел коридор, в котором беспорядочно столпились штурмовики. Это был не тот проход, который они по рассказам ожидали. Он заметил, как их командир изучает свою карту с выражением замешательства на лице. Ужасная истина открылась Танкуолю. Этот некомпетентный балбес Чанг Сквик разместил магический кристалл не в том месте. Дико прорычав от досады, Танкуоль сжал клыки. «Как удачно для ассасина клана Эшин, что тот не попался на глаза», — подумал Танкуоль. Серый провидец поклялся, что сдерет плоть с костей Сквика с помощью самой зловещей из-под властной ему магии — как только его отыщет. Наведенная искривляющим камнем эйфория и сдерживаемая ярость боролись в мыслях Танкуоля, пока он пробирался по коридору в поисках своей цели. Феликс рассматривал пергамент. В полумраке трудно было судить, но почерк выглядел немного иначе. Мельче, четче и более аккуратно. Но прямо сейчас это не имело значения, пока Феликс с ужасом изучал содержимое. «Люди!» Предатель серый прувидец Танкуоль захватит этой ночью дворец и зухватит производителя Еммунаэль и все ваша предводитель. Ви должен остановить его или ваша город пасть. Еще этот Танкуоль очень омощный волшебник и будет применять свой злойный магику для остановить вас. Он должен сдохнуть-сдохнуть или не будь люди в ваша город безопасно». Феликс посмотрел на Готрока, а затем протянул ему записку. «Ну?» – поинтересовался он. «Что ну, человечий отпрыск?» «Идем ли мы во дворец спасать наших правителей-аристократов от этой скавинской угрозы?» «Они твои правители, человечий отпрыск, не мои». «Я думаю, серый провидец – это то существо, которое мы встретили в доме фон Гольштадта. крысы человек что ускользнул. Я полагаю, за всем этим вторжением может стоять он». Тогда прикончить его будет великим деянием, а погибнуть при попытке славной смертью, прогремел Готрак. Тогда осталась одна проблема, чтобы добраться туда, нам придется с боем пробиваться через город. И в чем тут проблема? Кто знает, сколь много крысы людей окажется на нашем пути. Феликс чуть не сломал мозг, раздумывая над этой дилеммой. Понадобится армия, чтобы пробиться через город. И тут. Порыве вдохновения достойным героя в Детлифа Зирка, ему явилось решение. Ларк Стукач сжался в тени изока Гротла. Громадный мастер-погонщик клана творцов смотрел на него голодным взглядом. Похоже, он все еще находился в состоянии шока от зрелища поражения своих драгоценных крыса-огров. «Мне казалось, ты заявил, что человек и гном получили послание и были на пути к тому, чтобы встретиться с серым провидцем Танкуолем. «Послание было доставлено, хозяином из Творцов. Я не могу нести ответственность за то, что произошло после этого. Возможно, они были втянуты в сражение». «Возможно, возможно. Тем не менее, все это сделало нас уязвимыми, весьма уязвимыми». Мы должны быстро найти другое войско скавенов или вернуться в безопасность канализации. Да-да, проницательнейший из организаторов. Ты видел Хескета одноглазовые или Вилли Брота Нуля? Не видел с момента, как нас атаковали, величайший из обжор. Жаль. Ладно, тогда давай выдвигаться отсюда. Незамедлительно. Переполненный яростью, подпитываемый искривляющим камнем, Тонг-Куоль прокрадывался по коридорам дворца. Чертово здание было огромно и больше всего напоминало лабиринт, сооруженный им для своих домашних питомцев людей. Его тщательно разработанный план сорвался из-за некомпетентности чанг Скуйка. Для подавления сопротивления он сделал ставку на быстроту, внезапность и ярость кавенской атаки. Сейчас его штурмовики ослаблены беготнёй по коридорам и небольшими стычками с группками часовых. Всего лишь вопрос времени, когда люди выяснят, что же происходит, сосредоточат свои силы и начнут давать отпор. При сложившихся обстоятельствах Танкуоль всё ещё рассчитывал на победу. У него много отважных воинов, но всегда есть вероятность, что обстоятельства могут сложиться против них. Танкуоль куда более рассчитывал на внезапную ошеломительную победу, чем на этот период раздражения и сомнений. Хескет Одноглазый зачирикал от возбуждения. Снова он наблюдал, как огнеметы искривляющего огня сносят здания. Огромные строения людей замечательно горели. Их деревянные конструкции легко загорались, но мягкий камень и кирпич, из которых они сделаны, плавились от сильного жара искривляющего пламени. Хескет подумал, что политически разумным будет отделиться от остальных, после того, как его расчет Джизели случайно подстрелил одного из крысоограф Изака Гротла. Хескит знал, что это был несчастный случай, но Скавин и клана Творцов были безумно подозрительны. У Хескита не было желания случайно получить нож в спину от Изака Гротла, потому он вывел свои отряды из главного сражения и продолжил производить разрушение. Как же радовало его это занятие! Было что-то по-настоящему захватывающее в наблюдении за работой орудий разрушения, смотреть, как обваливаются эти гигантские конструкции, ощущая на лице согревающее тепло от пожаров, вызванных его войнами. Хаскет долгое время пристально наблюдал за обрушением многоэтажного дома и лишь в самый последний момент обнаружил, что тонны кирпича и горящего дерева опрокидываются прямо ему на голову. А затем понял, что бежать уже... Слишком поздно. Феликс запрыгнул на чумную повозку. Под ногами хлюпали тела. Вонь была ужасной. Он, несомненно, предпочел бы стоять где-либо еще, но это был единственный способ привлечь внимание толпы. «Граждане, нульно!» – прокричал он, впервые выступая оратором с момента бунтов оконного налога. «Выслушайте меня!» Несколько голов повернулись в его направлении. Большинство остальных было слишком занято разрубанием трупов скавенов и радостным перекрикиванием с соседями. «Граждане Нульно! Сокрушители скавенов!» – выкрикнул он. Чуть больше людей посмотрело на него. Они начали хватать стоящих рядом за руки и показывать в его сторону. Феликс чувствовал, что внимание толпы медленно, но верно обращается на него. Медленно, но верно сборище народа притихло. Эти люди видели, как он и Готрек сразили крыса-огров. Они также видели, что в бою он вел за собой атакующих. Эти люди были неорганизованы и нуждались в руководстве. Феликс полагал, что может обеспечить им и то, и другое. «Граждане Нульно! Скавены напали на ваш великий город! Они сожгли ваши дома! Они убили тех, кто вам дорог! Они принесли чуму и безумие на ваши улицы!» Феликс видел, что увлек их. Все взоры толпы были прикованы к нему. Он мог ощутить гнев, ненависть и страх толпы и чувствовал, что находится в фокусе всего этого. Он почувствовал внезапное возбуждение от удерживаемой им силы. Он смочил губы и продолжил говорить, сознавая, что либо должен склонить их на свою сторону, либо потеряет их. «Вы убили множество скавенов! Вы видели, как пали их чудища! Вы видели, что мерзкое оружие не принесло им успеха!» «Вам досталась победа! Вы готовы прикончить еще больше скавенов?» «Да, да!» — послышалось несколько выкриков из толпы. Многие все еще были нерешительны. Большинство из них не были воинами. Просто обыкновенные люди, внезапно попавшие в ситуацию, которую до конца не понимают. «Вы готовы выгнать скавенов из вашего города? Потому что если это не так, они вернутся и уведут вас в рабство!» Феликс понятия не имел, правда это или нет, но они так поступали прежде, а звучало это подходяще. И, что более ценно, это звучало устрашающе. «Да! Да!» – прокричало больше голосов. «Вы готовы беспощадно расправиться с этими чудовищами? Уж будьте уверены, если не вы, то они расправятся с вами!» «Да!» – с яростью и страхом проревела вся толпа. «Тогда за мной! Во дворец! Там прямо сейчас главарь всего этого мерзкого отродья угрожает жизни нашего законного правителя!» Феликс спрыгнул с повозки и приземлился на булыжную мостовую. Из толпы протянулись руки, похлопавшие его по спине. Многие продолжали кричать в его поддержку. Он увидел, что Хайнс и выжившие наемники показывают ему поднятый большой палец. Он поглядел на Готрока. Даже гном выглядел довольным. «Двинули!» произнес Феликс, и они побежали. Толпа, как один, последовала за ними по горящим улицам города. Чанг-скуик продвигался вперед, держа перед лицом свою длинную черную накидку с клинком в руке. Он держался в тенях, беззвучно передвигаясь на подушечках пальцев ног, готовый ударить в любом направлении при малейшей опасности. С неразличимого расстояния он все еще слышал звуки сражения. Впереди он слышал странный отрывистый шум, который люди называли «музыка». Он оказался на балконе, и моментально ослепленный поморгал глазами. Он стоял сверху вниз, смотря на громадный зал. Арочный потолок над ним был раскрашен огромными образами человеческих богов, благосклонно смотрящих вниз. Огромные люстры, по сотне свечей каждая, обеспечивали ослепляющее освещение – Внизу играл оркестр, а множество разодетых самок и несколько наряженных самцов непринужденно стояли, радостно выпивая и закусывая. Но с Дрис Куика зачесались от запаха еды и привлекли его внимание к столам внизу. Они ломились под тяжестью жареных свиней и дичи. Там были блюда с хлебом, сыром и всевозможными видами закусок. «Для голодающего города это чересчур», — подумал ассасин Эшина. Затем он понял, что должно быть голодают обыватели, а правители оставили все эти лакомства себе. «Тогда в этом люди не так уж сильно отличаются от скавенов», решил он и вздрогнул от звука шагов на балконе позади него. Две фигуры, самец и самка, появились позади него на балконе. Их одежда была в беспорядке и выглядела необычно даже для людей. Мужчина был одет как пастух, в некое подобие туники. Лицо было прикрыто золотой маской с маленькими рожками типа козлиных, и он нес свирель. На женщине тоже была маска, но она была одета во что-то вроде костюма танцовщика с колготками ромбовидного рисунка, треуголкой и маской домино. Они уставились на Чангскуика и издали, к его удивлению, странный хрипящий звук, который люди называют «смех». От них несло алкоголем. Чанг Скуик был настолько удивлен, что на середине прервал свой смертоносный удар. Он собирался убить их и отступить в затемненные коридоры. «Глянь, какой классный костюм!» – сказал мужчина. «Совершенно изумительный!» – согласилась женщина. Она наклонилась и подергала Скуика за хвост. «Такой реалистичный!» Скуик понятия не имел, что они говорят. Он ни слова не понимал на их чудаковатом громыхающем языке, но в мозгу отложилось, что эти люди облачены в какие-то маскарадные костюмы, как высокопоставленные скавины для проведения религиозных ритуалов. И похоже, что его ошибочно приняли за одного из своих. Разве такое возможно, что, будучи столь пьяными и беспечными, эти люди не обнаружили, как снаружи разворачивается вторжение скавинов? К своему изумлению, Чанг обнаружил, что так оно и есть. Но что хуже, он обнаружил, что все взгляды, находящихся внизу, устремлены на них. Он подумывал скинуть парочку с балкона и скрыться в тенях, но это означало возврат в коридоры, в которых рыскают сражающиеся штурмовики и разъяренный танкуоль. Ему пришел в голову иной план. Учтиво поклонившись двум гулякам, он убрал клинок и пошел вниз по лестнице в толпу переодетых людей в масках. Он угостился закуской из-под носа, проходящего мимо официанта, подхватил бокал с вином и прогуливался по залу, раскланиваясь направо и налево с теми, мимо которых проходил. Возможно, если он обнаружит альфа-самку, Эммануэль, то сможет искупить свою вину в глазах серого провица Танкуоля. Виллиброд-нуль удивленно смотрел на стремительно приближающуюся орду людей. Откуда они все взялись? Как они столь неожиданно смогли собрать такое огромное войско? Неужели серый правитель Станкуоль недооценил их численность? Разумеется, подобное возможно, а раз так, то это всего лишь еще один пример некомпетентности серого провидца. Однако никакого значения это иметь уже не будет, если он не уберется с их пути. С того момента, как силы вторжения вышли из канализации, он провел ночь, потерянно блуждая по извилистому лабиринту переулков и проходов в поисках Изака Гротла и остальных, убивая каждого встретившегося человека. Он проклинал тот начальный дикий натиск, который их разделил. И теперь он остался один перед лицом этой орды без каких-либо телохранителей. Он вгляделся и обнаружил, что узнает предводители атаки, но, что еще хуже, они тоже узнали его – то были человек и гном, прервавшие его ритуалы, уничтожившие котел тысячи болезней. Моментально неукротимый праведный гнев охватил Виллиброда Нуля. Почти не раздумывая, он призвал свою силу, и зловещий зеленый свет возник вокруг его головы и лап. Он бормотал псалмы, призывающие губительные болезни, которые поразят его врагов. Люди даже не замедлили свою стремительную атаку. Виллиброд Нуль заметил, что они бы и не смогли. Находящиеся позади подталкивали тех, кто находился впереди. Если бы предводители замедлились, их бы затоптали. Он продолжал напевать, теперь уже отчаянно пытаясь призвать те силы, что смогут его защитить, понимая, что, скорее всего, уже слишком поздно. Люди уже прямо перед ним. Последнее, что увидел Вилли Брод-нуль — огромный топор, опускающийся на его череп. Феликс содрогнулся. В последний момент, перед тем, как толпа затоптала крысы человека в зеленой робе, он узнал его. То был чумной жрец кладбища. И Феликс был рад, что тот умер. Ему было жарко. От напряжения и жара горящих вокруг зданий выступил пот. Он старался не обращать внимания на вопли, запертых внутри, и сосредоточился на возмездии тем, кто ответственен за случившееся. Он услышал, как где-то далеко что-то затрещало. В небо поднялся столб искр от обрушившегося многоэтажного здания. Феликс понимал, что если кто-либо выживет после этого, им предстоит работа по расчистке и восстановлению города. Все было настолько же плохо, как при великом пожаре в Альтдорфе. Они добрались до возвышенности вокруг дворца, и Феликс отметил, что большинство строений не пострадало. Они были похожи на дом его брата, особняки, маленькие крепости. Перед ними находились войска, облаченные в плащи городской стражи Нульна. Алибарды были занесены для отражения нападения, но стражники в замешательстве опустили их, когда увидели толпу людей, а не скавинов. «Скавины!» – прокричал Феликс. «Скавины во дворце!» Он не знал, поверит ему капитан стражи или нет, но особого выбора у того не было. Если его люди и дальше будут преграждать путь, то либо им придется обратить оружие против своих же сограждан, либо их растопчут». Капитан выбрал простое решение. Он рявкнул приказ, и его люди расступились. Феликс мог видеть, что огромные ворота дворца все еще открыты. «Должно быть, этот въезд оставлен, чтобы могли проезжать кареты гостей», — решил Феликс. Он рванул в ту сторону, молясь, что еще не поздно спасти графиню Эммануэль. Дрекслер повернулся на крик. Внезапно балкон заполнили огромные скавины в черных доспехах. Он сразу же понял, что это не костюмы. Существа были настоящими. Чудовищные и человекоподобные крысы размером с человека были вооружены огромными ятаганами и круглыми щитами с символом своего злобного божества. Он заметил, как несколько гвардейцев из элитных подразделений двинулись, чтобы занять позицию между скавинами и гостями. Их быстро зарубили, когда организованным строем скавины спустились по лестницам в помещение. Оркестр медленно прекратил играть. Отзвучало нестройное эхо, и музыка затихла. Мощные, рычащие крысолюди сгоняли вопящих гостей в забавных костюмах к возвышению с огромным троном. Дракслер раздумывал, использовать ли ему заклинание, но решил не делать этого. Он не сможет затронуть всех скавинов, их слишком много. «Но где же стража?» – недоумевал он. «Где все те люди, которые отправились на зубчатые стены поглядеть на пожар?» Затем он ощутил присутствие ужасающей магической силы. Осмотревшись, он увидел крупного рогатого крыса человека с серым мехом, спускающегося по лестнице. Тот выглядел как бог зла, явившийся принести гибель всему человечеству. Танкуоль шел вперед, перешагивая через тела мертвых людей. Наконец-то он обрадовался, услышав впереди многочисленные вопли Похоже, штурмовики все-таки обнаружили великий зал и предводители людей, в конце концов, у него в руках. Охваченный потрясающим чувством своего неотвратимого и справедливого триумфа, серый провидец шествовал как победитель. Феликс вел атакующих во внутренний двор. Посмотрев наверх, он увидел, что на зубчатой стене идет бой. «Быстрее!» – закричал он Хайнцу. «Зачистите стены! Убивайте всех обнаруженных скавенов!» «Будет сделано, малыш Феликс», — сказал Хайнс, бросившись в сторону лестниц в сопровождении наемников. «За мной, парни!» Феликс оглядел скопление народа, заполнявшее внутренний двор. Они выглядели решительными, готовыми убивать всех, кого увидят. Часть из них побежала за хайнцем. «Куда теперь, человечий отпрыск?» — спросил Готрак. «Я хотел бы схватиться с тем колдуном-крысочеловеком. Мой топор жаждет больше крови». «Вопрос хорош», — подумал Феликс. «Знать бы на него ответ». «Думай», — заставил он себя. «Куда логичнее всего пойти? Серый провидец желает захватить Эммануэль. От Дрекслера он узнал о том, что сегодня ночью состоится большой бал. Логичнее всего для графини находиться в бальном зале, через который он проходил вместе с Оствальдом в свое первое посещение дворца. Теперь бы только вспомнить дорогу туда». «За мной!» — закричал он, насколько возможно, пытаясь сделать голос уверенным. Танкуоль остановился наверху лестницы, чтобы обозреть огромный бальный зал. Он хотел дать ничтожным людишкам шанс оценить все внушающее страх величия их покорителей. Он желал насладиться этим моментом своего окончательного триумфа. Все взгляды были прикованы к нему. Ему казалось, что люди впечатлены присутствием столь высокопоставленного лица. Так происходило всегда. Величественный облик серого провидца всегда вызывал в равной мере восторг и уважение у всех, кто его видел. Он взглянул на толпу и стал рассматривать ее в поисках своей избранной жертвы. По правде сказать, он ожидал, что сможет определить ее по изысканности одежды и тому обстоятельству, что она носит корону. Но он видел присутствующих людей разодетыми в странные, изменяющие внешность одеяния, словно они сговорились помешать ему. «Ладно, ладно», — подумал он. «Вы увидите, что не так-то легко помешать серому провидцу». Он выбрал одного из самцов, мужчину, одетого словно какой-то примитивный дикарь. «Ты, человечешка, где твоя альфа-производительница? Отвечай мне! Быстро, быстро!» вопрошал Танкуоль на своем лучшем Рейк шпиле. «Я ни малейшего понятия не имею, о чем ты говоришь, старик!» послышался ответ. По лицу мужчины стекал пот. Танкуоль поразил его разрядом чистой магической энергии. Женские вопли наполнили воздух, когда голый почерневший скелет его жертвы упал на пол. Танкуоль выбрал другую жертву — женщину, вырядившуюся как одна из человеческих богинь. «Ты скажешь мне, где главная самка-производительница? Отвечай, быстро, быстро!» Женщина непонимающе уставилась на него. «Что такое самка-производительница?» Спросила она. В ответ Танкуоль с помощью магии сжег и её. Ещё один обугленный труп рухнул на пол. Танкуль выбрал человека, весьма правдоподобного переодетого ассасином клана Эшин. «Ты, главная самка-производительница, где?» — проревел Танкуоль. Переодетый ассасином повернулся, и его хвост дёрнулся совсем как у настоящего скавена. «Нет, хозяин, не убивай меня!» Завопил он на беглом скавинском языке. «Поразительно», — подумал Танкуоль. «Человек, разговаривающий на нашем языке». А затем он обнаружил, что это был не человек. То был проклятущий Чанг-Скуик, спрятавшийся среди людей. Танкуоль смотрел на ассасина и облизывал свои губы, думая о том, что неосмотрительность ассасина едва не стоила ему победы, и припоминал все остальные неудачи, ответственность за которые нес Чанг-Скуик. «Это же замечательно», — думал Танкуоль. Если даже кто-либо и заинтересуется, он может заявить, что произошла ужасная ошибка». Он ударил всей своей мощью. Его вполне удовлетворили вопли Чангс пожираемого черной магией. Танкуоль порадовался этому краткому, но счастливому моменту, затем указал на другого человека. «Ты где главная самка-производительница? Отвечай! Быстро-быстро! Или поплатишься своей жалкой жизнью!» «Но я не знаю, что такое самка-производительница», захныкал толстяк, наряженный огромным розовым кроликом. Тонкуоль пожал плечами и спалил его. Теперь еще больше костей загрохотало по мраморному полу. Даже до затуманенного искривляющим камнем разума Тонкуоля начало доходить, что его стратегия в чем-то ошибочна. «Похоже, люди не совсем понимают, что ему от них нужно. Как такое возможно? О чем они думают своими недоразвитыми мозгами?» Он всего-навсего спрашивал об их главной самке-производительнице. Может быть, следует спросить о ней по имени? Он подал знак съежившейся самке, указав на нее когтем. «Ты! Ты! Это ты, главная самка-производительница Эммануэль!» Самка явно была слишком ошеломлена подлинным величием облика Тонкуоля, чтобы ответить. Он спалил ее в назидание остальным, дабы усвоили, что когда он задает вопрос, следует отвечать. «Он выбрал еще одного самца, надеясь, что тот окажется немного поумнее самки». «Ты? Где главная самка-производительница Эммануэль?» Самец демонстративно покачал головой. «Я тебе не скажу. Я поклялся служить курфюрсту сва. Танкуаль зевнул и выпустил еще один заряд черной магии, прежде чем человек закончил свою фразу. Он терпеть не мог, когда они становились упрямыми». Его домашние особи в Скавенблайте иногда становились такими, особенно после того, как он забирал их самок и детенышей для экспериментов. «Это, несомненно, удивительная раса», — думал он, — «но такая тупая». Уголком глаза Тенкуоль заметил шепчущихся между собой двух человеческих самок-производительниц. Медленно он перевел на них свой горящий взгляд. Обе самки одновременно выпрямились, и одна из них выступила вперед. Она сняла свою маску, открывая бледное, но решительное лицо. «Полагаю, ты ищешь меня!» — с вызовом произнесла она. «Я курфюрст Эммануэль!» Танкуоль был чуть ли не разочарован. Сила искривляющего камня все еще бурлила в нем, и он получал удовольствие от ее использования. Не было ничего близко похожего на возбуждение от разрывания на части низших существ, пока этим не будет удовлетворено ощущение своей силы. «Хорошо, хорошо», — произнес Танкуоль. «Ты немедленно отдашь своим войскам приказ о капитуляции, и я сохраню тебе жизнь. Не сделаешь это и...» Дрекслер содрогнулся, наблюдая за чудовищным скавином, проходящим через толпу. Один лишь его облик наполнял его страхом. Его пугали не красные, сверкающие глаза и дыбом стоящий мех. Его пугала столь явно заметная сила, которой тот обладал. Дрекслер, ощущающий своими чувствами магическое воздействие, мог видеть, что существо буквально распирает от энергии черной магии. Он сам был чародеем в достаточной мере, чтобы заметить в этом нечто весьма противоестественное. Ни одно живое существо не способно обладать подобной силой, либо нести ее в себе, не пострадав от последствий. По меньшей мере, оно обезумеет, А в большинстве случаев взорвется, разорванная изнутри внушительной энергией, бурлящей в теле. И как он обзавелся подобной силой, недоумевал Дрекслер. Сказывали, что единственно возможный источник столь большого количества энергии, очищенный искривляющий камень. Быть может, в создание поедает это вещество? Подобное предположение в голове не укладывается. Но похоже, что существо не избежало последствий от употребления искривляющегося камня. Невнятная речь, прерывистая и спотыкающаяся походка явно указывали, что-то с ним не так. То, как дрожали его усы и подергивалась голова, показывало, что существо находится в крайней стадии некой пагубной зависимости. Да, это создание безумно, в этом нет сомнений. Это ясно подтверждается тем, как существо, походя, уничтожает всех, кто неудовлетворительно отвечает на его вопросы. Вопрос заключается в том, что же предпринять ему, Дрекслеру. Собственная трусость приводила его в смятение. Всякий раз он мог чувствовать, когда существо сосредотачивало свои темные силы. Он мог бы по меньшей мере попробовать сотворить встречное заклинание, но не сделал этого. Он был слишком охвачен ужасом от внешнего вида существа и мыслей о том, что с ним может произойти, если он вмешается. Он был уверен, что проиграет этому крысу человеку любой магический поединок, и было бы гибельно привлекать к себе его внимание. Даже если бы он каким-то образом смог удержать мага Скавенов под контролем, помещение заполнено его прислужниками в черных доспехах. Скажи тот слово, и, конечно, они безжалостно изрубят Дрекслера своими мечами. Поэтому он не сделал ничего, и полдюжины людей погибло. Его впечатлило то, как поступил барон Блатчер, человек, бросивший вызов Скавену перед смертью. Почему же он не смог поступить столь же мужественно? Да, часть его натуры, что была врачевателем, ужасалась тому, что он ничего не предпринял, чтобы предотвратить гибель людей. Теперь сама графиня находилась в опасности, пожелав спасти своих подданных ценой собственной жизни. Дрекслер поклялся, что на сей раз, если Скавен попробует напасть, он вмешается. Если он справится, то не будет больше никаких убийств с помощью магии. «Я не сделаю ничего подобного!» — возбужденно произнесла графиня Эммануэль. «Я лучше умру, чем прикажу своим войскам капитулировать перед твоими мерзкими грызунами!» «Глупая самка, как раз это с тобой и произойдет, если ты не подчинишься мне!» — сказал Танкуоль. Он поднял вверх свою лапу, и вокруг нее угрожающе заиграла темная магическая энергия. Самка-производительница слегка вздрогнула, но не пошевелилась и не закричала. Тонкуоль раздумывал, есть ли какой-нибудь иной выход из этого тупика. Возможно, ее переубедит, если он прикажет замучить несколько человек у нее на глазах. Эксперименты Тонкуоля привели его к выводу, что подобная линия поведения часто срабатывает. Да, вот оно. Затем он ощутил, что где-то рядом с ним, в бальном зале, медленно сосредотачиваются магические силы. И ни одна из них не присуща с Кавеном. Он также услышал быстро приближающиеся шаги и повернул голову, разыскивая их источник. Так-так, что тут у нас? Грубо произнес громыхающий, как пара огромных столкнувшихся булыжников, голос, подобно ножу, пронзивший тонку Оле до глубины души. «Ха -ха -ха -ха, похоже, самое время прикончить несколько крыс! Танкуоль подавил желание испустить мускус страха. Он узнал этот грубый грохочущий рык. Серый провидец дернул головой в сторону, лишь чтобы подтвердить свои худшие опасения, и увидел, что не ошибся. У входа в зал стояли гном Гурнисон и человек Ягер, а за ними плотная масса вооруженных людей. Танкуоль взвыл от досады и ярости, Собрав свою нечестивую силу, он одним мощным разрядом выпустил всю смертоносную энергию в своих врагов. Феликс приготовился отпрыгнуть в сторону, когда увидел черную молнию, собирающуюся вокруг лапы серого провидца. Ним в губительной мистической энергии вокруг головы крысы-человека был так ярок, что на него почти невозможно было смотреть. Готрек непоколебимо стоял на своем месте и выглядел абсолютно бесстрашным, когда прямо в него внезапно был выпущен мощный разряд разрушительной силы. То была мощная вспышка и потрескивающий гулкий шум, как если бы гром прогремел прямо над головами. Воздух наполнился неприятным запахом паленого металла и озона. Феликс смутно осознавал, что из лап серого провидца было выпущено два разряда энергии. Один был нацелен в него – Один был нацелен в Готрока. Он закрыл глаза, ожидая неминуемой смерти. Вместо ожидаемой вспышки невероятной боли он не испытал ничего, кроме слабого покалывания кожи, да волосы встали дыбом. Он открыл глаза и увидел, что он и Готрок окутаны золотистым полем энергии. Длинные золотые линии исходили от рук доктора Дрекслера к ореолу, окружавшему их. Феликс видел, что лицо доктора напряжено. Благодарный целителю за их спасение, он понимал, что против бури магической энергии вокруг них доктору долго не продержаться. «И это все, на что ты способен?» – завопил Готрек. «Крыса-человек! Тебе конец!» Истребитель бросился в атаку сквозь ореол, сверкающий вспышками энергии. Феликс наступал прямо за ним. «Нет-нет», – в панике подумал Тон Куоль, видя, как на него бегут оба его врага. «Этого не может быть! Как это возможно? Как могла оказаться тут эта омерзительная двоица, чтобы помешать ему в час его триумфа? Что за злобное божество оберегает их и сохраняет в живых, чтобы раз за разом они вмешивались в его планы?» Зарычав, он сжал губы и продолжил выпускать разрушительную энергию на вращающийся золотой щит, отделяющий двоицу от уничтожения». Он чувствовал, что тот начинает поддаваться под безжалостным напором его магической силы. К несчастью, тот уступал недостаточно быстро. С той скоростью, что человек и гном сокращали расстояние между ними, они доберутся до Танкуоля раньше, чем он сможет содрать плоть с их костей. Прорычав проклятие, он сдержал свое заклинание, понимая, что теперь потребуется что-то помимо магии. «Быстро, быстро!» – скомандовал он своим штурмовикам. «Убейте их! Сейчас же! Сейчас же!» С заметным нежеланием штурмовики двинулись в атаку. Они были наслышаны об этой паре. Среди атакующей нульн армии стали легендами рассказы о том ущербе, который они нанесли с Кавином. Само их присутствие деморализовывало войска Танкуоля. И с Кавеном не могло добавить уверенности зрелище того, как гном обезглавил их опытнейшего лидера Клыка, словно тот был простым салагой. А также огромная орущая толпа разъяренных людей, заполнявшая бальный зал. Танкуаль почувствовал, что боевой дух его воинства близок к тому, чтобы пасть. Быстренько оценив вероятность успеха, он понял, что момент упущен, и победа выскользнула у него из когтей. Самое время теперь взвесить свои шансы на выживание. Если он уйдет сейчас, пока его отряды замедляют преследователей, то может добраться до туалета, а там он сможет воспользоваться магическим кристаллом, чтобы создать портал обратно в канализацию. Разумеется... Учитывая, что его энергия убывает, ему не хватит сил, чтобы удерживать портал открытым для всех его бойцов. На самом деле он сомневался, что через портал сможет сбежать кто-то, кроме одного единственного Скавена. Однако он понимал, что гений Танкуоля должен быть спасен. Он вернется в другой раз и отомстит. «Вперед, мои отважные штурмовики! Победа будет за нами!» Прокричал Танкуоль перед тем, как поджать хвост и бросится бежать со всех ног. И ему не требовалось интуиции серого провидца, чтобы предсказать, что бойня позади него будет беспощадной и односторонней. Эпилог Итак случилось, что скавины были отброшены от города, несмотря на большие и ужасные потери жизни и имущества. Я подумывал после наших усилий передохнуть и перевести дыхание, но не тут-то было. Эдлайн судьбы дотянулась до моего товарища, и вот так началось путешествие, которое окончилось в самом удаленном и богом забытом уголке мира. Мои странствия с Готроком. Том 3. Феликс Ягер. Альтдорф Пресс. 2505 год. Феликс сидел на своем любимом стуле в слепой свинье и заканчивал вписывать заметки в свой дневник. Он оставит эту книжицу на сохранение Отто, пока не придет время вернуться и забрать ее. Она будет бесценна, если когда-нибудь ему доведется написать историю героической гибели истребителя-троллей. Снаружи до него доносились удары молотков. Строители уже несколько недель трудились, пытаясь восстановить былое величие пострадавшего в боях города. Феликс понимал, что пройдет много лет, прежде чем Нульн полностью отстроится, если это вообще случится. Однако он не особо беспокоился. Так или иначе, все закончилось неплохо. Графиня была признательна, но она мало чем могла вознаградить двух преступников, разыскиваемых властями Альтдорфа, не восстанавливая против себя императора. Имело место множество торжественных заявлений и сладких благодарных улыбок, но ничего более. Феликсу было все равно. Он был рад уже тому, что не оказался в тюрьме, равно как и тому, что пережил ночь боев, которые последовали за штурмом дворца. Он все еще вздрагивал, вспоминая ожесточенные уличные бои между людьми и скавинами. Понадобилась вся ночь и большая часть следующего дня, чтобы зачистить город, и даже после этого большинство людей бодрствовали следующую ночь, не совсем уверенные в своей безопасности. После этого еще много дней заняли розыски и выкуривание скавинов из их тайных убежищ, и он все еще не был уверен, что канализационные коллекторы полностью очищены от них. С другой стороны, чума пошла на спад. То ли большой пожар очистил город, то ли она просто забрала все жизни, которые смогла унести. Дрекслер заявлял, что так часто бывает с чумой. Теперь она исчезала, смертей больше не отмечалось, люди больше не заражались. И было чудесно, что заодно закончилось великое нашествие крыс. Изо дня в день их появлялось больше и больше, но они выглядели ослабленными и несли на себе следы мутаций, словно что-то плохое произошло с ними еще до рождения. Большинство следующих поколений были мертворожденными. Словно скавины создали их с неким заранее спланированным изъяном. Возможно, они были предназначены, чтобы навредить городу и сдохнуть, давая возможность скавинам захватить оставшиеся. От этой мысли веяло столь дьявольским коварством, что Феликс содрогался. Действительно ли крысолюди способны на нечто подобное? Или все это было просто несчастливой случайностью? Где-то вдалеке били церковные колокола. Разумеется, каждый священник заявил, что это его божество вмешалось, чтобы спасти Нульн. Так они обычно и поступали. Феликс видел весьма немного доказательств того, что бессмертные вообще что-либо сделали для Нульна, но кто он такой, чтобы оспаривать? Может быть, они незримо присутствовали здесь, защищая свою паству, как заявлял Дрекслер Феликс без сомнений полагал, что ему и готраку невероятно повезло, возможно, в этом и заключалась благосклонность богов. Боги пощадили остальных. Отто и его жена спаслись и даже процветали. Как его брат и предсказывал, возникла огромная потребность во всевозможных материалах для реконструкции, и ягеры из Альтдорфа помогли ее удовлетворить. Дрекслер почти полностью восстановился после своего магического сражения с серым провидцем. Феликс несколько раз навещал его, стоя злополучной ночи, и мужчина выглядел таким же спокойным и жизнерадостным, как прежде. Однажды в особняке доктора он даже повстречал Оствальда. Шеф тайной полиции обращался к Феликсу с почтением, близким к преклонению перед героем, что приводило Феликса в смущение. У Хайнца и большинства воинов-наемников дела шли хорошо. Старый трактирщик получил опасный удар по голове, и она была перевязана столь большим количеством бинтов, что он выглядел как араб, но все же находился за стойкой бара, разливая выпивку. Феликс понятия не имел, что с Элиссой. Со дня сражения он не видел ни ее, ни Ганса, и никто из его знакомых не располагал информации об их местонахождении. Он искренне надеялся, что она в порядке и смогла вернуться в свою родную деревню. Он все еще скучал по ней. Они так и не нашли серого провидца Скавенов, хотя обыскали дворец сверху донизу. Все, что удалось обнаружить придворным магам, это некий странный магический отклик в туалете. Предположительно, Тон Куоль для своего побега воспользовался магией. Граждане были по большей части счастливы. Они выжили и начали отстраиваться. В любом случае, жизнь шла своим чередом, и Феликс рассчитывал на хороший длительный отдых. Пока что избежав встречи со своей героической гибелью, Готрек несколько дней после битвы топтался вокруг, как больной на голову медведь, пока не утешился трехдневным кутежом с попойками и потасовками. Сейчас он сидел в углу слепой свиньи, страдая от похмелья и требуя Эля. Двустворчатая солунная дверь распахнулась, и вошел другой гном. Он был короче Готрека и не столь могучего телосложения. Вокруг его головы была обернута полоска яркой красной ткани, а борода коротко подстрижена. Он носил клетчатую тунику с возмутительно яркими красными и желтыми квадратами. Вошедший огляделся, и глаза его округлились при виде Готрека. Целеустремленным шагом он направился к истребителю. Феликс с интересом наблюдал, закрыв дневник и отложив перо. Это ты, Готрек, сын Гурни, истребитель! спросил новоприбывший на Рейк как часто делали гномы, когда их могли услышать люди. Феликс знал, что они не желали, чтобы кто-либо слышал их тайный язык. А если это я и есть? спросил Готрек своим наиболее грубым и угрюмым тоном. Тебе-то что с этого? Я, Нор Норрисон! «Официальный курьер кланов, у меня для тебя сообщение великой важности. Я прошел тысячу лик, чтобы доставить его». «Ладно, тогда переходи к делу. Мне есть чем заниматься», — нетерпеливо проворчал Готрек. «Это не словесное послание. Оно записано рунами. Полагаю, ты умеешь читать?» «Столь же хорошо, как и выбивать зубы посланцам, которые мне дерзят». Курьер предъявил богато раскрашенный пергаментный конверт. Готрек принял его и вскрыл. Он начал читать, и цвет его лица менялся, становясь бледным. Волосы в бороде встали дыбом, а глаза вытаращились. «Что это?» — спросил Феликс. «Героическая смерть. Несомненно, героическая смерть». Он поднялся со стула и потянулся за своим топором. Собирай свои монатки, мы уходим. И куда? Вероятнее всего, на край света, сказал Готрик, не намереваясь более ничего к этому добавить. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2021 году.